Вторая часть через призму смерти в качестве эпиграфа. Только смерть, когда мы приближаемся, чтобы рассмотреть ее вблизи, является истинной целью нашего существования. В последние несколько лет я вступил в такие близкие отношения с этим лучшим другом человечества, что теперь смерть не только не является для меня чем-то страшным, а наоборот очень утешительным. Я благодарю моего Бога за то, что Он любезно предоставил мне возможность изучения, в результате чего я понял, что смерть — это ключ» которая отпирает дверь в наше истинное счастье. Вольфганг Моцарт Глава первая Галина проснулась около семи часов. Первая ее мысль была о муже. Она прислушалась. В доме не было слышно ни шороха. Она встала и прошла в зал. Диван был пуст. Обычно, когда Алексей приходил ночью или под утро, он ложился на диване, чтобы не будить жену. Галя выглянула в окно, но на улицу было темно, и она смогла увидеть только небольшую площадку улицы на противоположной стороне дороги, освещаемую единственным фонарем. «Ну, где это его носит?» — с начинающейся подниматься в душе тревогой подумала Галя. Вот горюшка, и звонить его друзьям рано. Галя вернулась в спальню и снова легла в постель. Сегодня у нее был день обхода семей и ее добровольных клиентов, которые ежемесячно подавали отчет в статистическое управление в своем бюджете. В такой день она могла выбирать часы работы произвольно, поэтому можно было еще полежать в теплой постели. Но спать она уже не могла. Мысли одна хуже другой тревожили ее душу. Ну что это я? Разве он в первый раз устраивает мне такие неприходы домой? Пыталась она успокоить себя, отгоняя плохие мысли. — Мам, папа пришел? Он дома? — раздался сонный голос дочери из соседней спальни. — Нет его, Вера. Стараясь не выдать голосом своего волнения, ответила Галя. — Иди ко мне, полежим вместе. Верочка с разбега нырнула в мамину постель. — Ох, и холодина в доме! Надо бы подбросить в печь, да я вчера дрова не занесла. Забыла себе на голову. — Да ничего, сейчас встанем и заново разожжем нашу теплушку. Вера прижалась к матери и задышала горячим воздухом в ее плечо. Галя вдохнула запах ее волос. Они пахли ромашкой. Вера любила полоскать свои волосы ее настоем. «Мам, а что то у тебя сердце так колотится? Часто-часто?» Отпрянув от матери и заглядывая в ее лицо, спросила Вера. «Не знаю, что она колотится. Пусть тебе», — глухо ответила Галя. «Давай-ка я встану и печь разожгу, а ты лежи пока». «Ой, спасибочки!» Вера разомкнула руки, обнимавшие мать, давая ей возможность встать с постели. Галина быстро оделась, накинула старый, но все еще теплый полушубок, висевший в сенцах, и прошла под навеса за дровами. Вскоре в печи затрещали разгоравшиеся поленья, и дом стал наполняться живительным теплом. На плите закипел чайник, галина налила кипяток и заварила себе кофе. Попивая его мелкими глотками, она сидела и в раздумье смотрела на улицу, где уже рассвет нового дня заполнял светом округу. Допив кофе, Галя закрыла двери, отделяющие зал и спальни от кухни, чтобы не тревожить дочь, и, протянув руку к телефону, набрала номер друга Алексея, Ивана Н. К ее удивлению, трубку сняли сразу. Это была жена Ивана. Галя, представившись и извинившись, заранее звонок попросила к телефону ее мужа. Иван ответил, что Алексея у них не было. Положив трубку, Галя набрала телефон справочного бюро городской больницы и спросила, поступал ли ночью мужчина, назвав имя и фамилию мужа. И ей ответили отрицательно. Она почувствовала, как дрожь начинает сотрясать ее тело. Следующий звонок в полицию тоже не дал никакого результата. Дверь распахнулась, и в кухню вошла Вера. Она взглянула на мать, сидящую с отрешенным взглядом и держащую телефонную трубку, из которой раздавались частые гудки. «Ма, что с тобой? На тебе лица нет! Что-то случилось с папой?» Верочка взяла из рук матери трубку и положила ее на место ничего не знаю, доча. Его не было у Ивана, нет в больнице, в полиции. Остался только морг. — Ну что ты, мам? Сразу морг! — возражение Веры было слабым, неуверенным. Галина открыла телефонный справочник и, найдя номер телефона городского морга, сняла трубку и набрала этот номер. На ее вопрос, поступал ли труп мужчины пятидесяти лет в зимней куртке с овчинным подкладом, вязаной шапке и синих джинсах, вчера вечером или ночью, ей ответили, что труп мужчины действительно доставлен ранним утром, но он выглядит моложе, на нем нет куртки, шапки и никаких документов. «Вам нужно приехать для опознания, потому что никаких звонков, кроме вашего, больше не было». Заключил отвечающий и положил трубку. Лицо Гали мгновенно покрыла мертвецкая белизна. Она взглянула на Веру и тихо произнесла. — Он там, дочка. — Почему ты так решила, мам? Ничего не отвечая, Галя набрала номер телефона сестры Лиды. Она была дома и, выслушав Галину, ответила — «Подожди, не паникуй. Я позвоню Саше. Он сейчас в зоне, рентген делает больным заключенным. Морг же рядом. Он сходит на опознание и позвонит. Жди». Минуты шли медленно. Галя с дочерью сидели молча, будто в ожидании приговора. Прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Телефон молчал. Вера встала и налила себе кипятка и, забелив его молоком из холодильника, залпом выпила. Галя сидела, сутулившись, свесив руки между коленями. Наконец-то телефон разорвал напряженную тишину. Вера бросилась к телефону, но Галя опередила дочь. Звонил Александр. Галя прижала трубку к уху, словно боясь, что слова звонившего достигнут слуха дочери. Она услышала вздох и потом суховатый голос зятя с короткими паузами. «Галя, я звоню из морга. Его узнать легко. Это Алексей. Его нашли на конечной остановке вашего маршрута. Он лежал с открытыми глазами на спине, в одной рубашке, без куртки. Документов, очков и дипломатов вблизи не было. Никаких телесных повреждений не обнаружено». Вскрытие установило причину смерти — легкое опьянение, инфаркт миокарда, переохлаждение организма. Галина выслушала сообщение Алексея и медленно опустила трубку на колени. Верочка смотрела на маму и по выражению ее лица, на котором отразился ужас случившегося, поняла, что в морге находится ее отец. Из трубки раздавался голос Александра. «Галя, ты слышишь меня? Ответь же, Галя!» Вера взяла трубку из руки матери и тихо произнесла. «Да, дядя Саша, мама все слышала. Приезжайте к нам, пожалуйста, с тютилидой. Лидой. Если можно, сейчас. Да-да, конечно, Верочка, обязательно. Мы будем скоро». Гриша Лиховец вышел во двор в спортивном костюме. Было довольно прохладно. Но это его не беспокоило. У него была цель согреться при помощи спортивных упражнений. Проделав половину намеченных упражнений с гантелями, он подошел к штанге. И в это время раздался стук в ворота. Гриша выглянул через невысокий забор и увидел женщину-почтальона. Она, в свою очередь, увидев его раскрасневшееся лицо, улыбнулась ему. «Что?» «Пощипал тебя морозец» и, не дожидаясь ответа паренька, спросила уже вполне серьезно. «Дома есть взрослые? Отец, мама?» «Позови кого-нибудь. Здесь вам пакет пришел. Нужно расписаться за доставку». Гриша бросил на ходу «Сейчас!» и забежал в дом. Через минуту-две Наташа уже здоровалась с почтальоном, принимая из ее рук довольно пухлый пакет. Расписавшись за получение, она с состраданием в голосе проговорила почтальонша. «Вы, небось, уже промерзли до костей. Может, зайдете чайком разогреться?» «Да нет, ну что вы, я же быстренько шагаю, да и груз у меня торопит от него освободиться. Спасибо за приглашение, но я на работе. Быстрее сделаю, быстрее домой попаду. До свидания». Перекинув свою сумку с корреспонденцией на другое плечо, женщина перешла улицу и положила стопку газет в почтовый ящик соседей. Наташа, поеживаясь, поспешила зайти домой. Она положила пакет на стол и, потирая руки, склонилась над пышущей жаром печкой. Гриша подошел к пакету и прочел адрес. «Мам, это что, документы из посольства?» «Точно! Можно я открою и посмотрю?» «Открой», — разрешила Наташа. Гриша вскрыл конверт при помощи ножниц и, вытащив кипу бумаг, стал пересматривать один листок за другим. На одном листке он задержался взглядом и через мгновение сообщил матери. «Нам назначено собеседование через два месяца. Мам, значит, мы все-таки можем оказаться в этой заокеанской, такой страшной капиталистической Америке?» «Еще ничего неизвестно наверняка, сынок. Это как решит наш Господь. Мы предполагаем, а Он располагает. Не будем мечтать о том, что не открыто Христом. Им все стоит во Вселенной, а тем более в нашей жизни. Убери документы в пакет, отца подождем». В голосе матери Гриша не уловил радостных ноток. Видимо, возможный переезд не был для нее таким уж интригующе интересным, как для него подростка только входящего в эту земную жизнь. С каждым днем Арсению становилось все хуже, Болезни не щадила его. Он сильно похудел, кожа приобрела желтушный цвет, глаза потухли и запали. Он все время требовал присутствия жены и выражал недовольство хриплым голосом, когда она отлучалась даже на несколько минут. Варя не отдыхала ни днем, ни ночью. Когда сын заходил в спальню, желая подменить измученную мать, Арсений взглядом или слабым жестом руки указывал ему на дверь. Когда его голос стал почти беззвучным, Варя придвинула его кровать ближе к батарее и положила рядом с рукой мужа столовую ложку, которой он мог стучать по батарее при любой необходимости. Этот металлический звук разносился по всему дому, и Варя, услышав его, устремлялась к мужу. Когда боли усилились, врач участил прием морфина. Наркотик удлинял сон больного, и Варя могла отлучаться от мужа по домашним делам на более длительное время. Несмотря на то, что Арсений сам чувствовал свой близкий конец, все-таки он оставался непреклонным по отношению к Библии и Богу. Варя много раз пыталась начать разговор о его душе, которой предстояло вечное переселение, но эти попытки всегда вызывали гнев больного. Даже удивительно, откуда брались силы у Арсения? Он мог закричать в голос или швырнуть в жену ложку, всегда лежащую под его рукой. В это утро он открыл глаза и пристально стал смотреть в угол. Варя находилась рядом и наблюдала за ней. Ей казалось, что Арсений что-то хочет сказать своим взглядом, чего-то желает, но в углу комнаты ничего не было. И вдруг его лицо исказило гримасса ужаса. Он метнул взгляд на жену и в страхе зашептал. — Что они хотят? Зачем они пришли? Варя нагнулась над мужем и тихим нежным голосом стала его успокаивать, объясняя, что никого в комнате нет, кроме их двоих. Однако Арсений стал нервно двигать головой, стараясь отодвинуться в сторону от угла или того, что он видел там. — Скажи им, чтобы вы ушли! — прохрипел он. Варя внезапно все поняла. Видимо, он видит что-то страшное. Она вспомнила, как умирал ее отец, глубоко верующий человек. Рядом с ним находилась мать и все семь детей. Отец лежал с закрытыми глазами, это были его последние минуты жизни в теле. Вдруг он открыл глаза и посмотрел вверх на потолок со словами «Слышите, они поют! Это ангелы! Как красиво поют!» и еще несколько минут назад он тихо стонал от боли, а теперь его лицо выражало удивительный покой и даже восторг. Тогда мама наклонилась к отцу и ласково сказала, гладя по щеке, — Дорогой, я не слышу ничего, тебе кажется. — Нет, я слышу, это небесная мелодия. Они пришли за мной. Отец улыбнулся и протянул руку вверх, вздохнул и закрыл глаза. И его тело умерло, а душа... Душа взлетела к своему Создателю, которого он любил и которым жил в своей земной жизни. Это было так торжественно, и, несмотря на печаль расставания, так прекрасно. Но теперь все было по-другому. Арсений не радовался видению, а, наоборот, боялся его. Теперь Варя знала, что нужно делать. Она стала тихо петь один из своих любимых христианских гимнов. О, молитва, о, молитва, в жизни Богом ты дана, В мрачной жизни средь битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях я стоял И душою с Богом говорил. Ее чистый голос лился легко и свободно. Взгляд Арсения стал блуждать по комнате, И его лицо выражало недоумение. Варя пела, чувствуя, что песня производит свое чудесное действие утешения. Наконец Арсений закрыл глаза. Его учащенное дыхание стало спокойным, и Варя подумала, что он засыпает. Она еще спела два куплета и замолчала. И Арсений тут же открыл глаза. «Пой!» — односложно попросил он. «Они ушли!» Варя снова запела. Один гимн заканчивался, она начинала другой. Арсений уже спал. Она это понимала по дыханию и плотно закрытым веком. Варя преклонила колени и, накрыв своей ладонью руку, мужа стала молиться. Она просила Бога спасти душу мужа ради пролитой крови его сына Иисуса. Слезы скорби текли по ее лицу, но она не вытирала их. Варя была в присутствии внимающего и отвечающего всем, надеющимся на него. Глава вторая В большом доме матери Алексея собрались родственники по причине скорбного события, столь ранней смерти ее сына. Здесь была его жена Галина с дочерьми Аллой и Верочкой, ее сестра Лида с мужем Александром и их сыновья Григорий и Даниил. Придав тело Алексея земле, они по обычаю человеческому устроили поминальный обед. Когда уходит из семьи любой ее член, это всегда сопровождается глубокой печалью. Печаль умножается во много раз, когда среди родственников есть истинные возрожденные христиане, которые просвещены Духом Святым и знают, что в теле пребывает вечная нетленная душа. Когда тело умирает, душа уходит в свое вечное место пребывания. Есть в вечности, как открывает Библия, рай для спасенных Господом Христом и ад для отвергнувших голговскую жертву Божьего Сына. Именно этот вопрос беспокоил теперь и родных. «Я попытался восстановить последний день Леши», – начал свой рассказ Александр. Ходил на завод, встречался с рабочими его бригады. Алексей находился на заводе до трех часов, а потом он ушел с территории завода. Вахтер на проходной видел, как Леша пошел в сторону пивной. Оказалось, он знал Алексея и часто видел его в пивной. Бармен сказал, что тот день он выпил пару стаканов вина и ушел. Больше я ничего не мог узнать если предположить что леша ушел из пивной около четырех часов то где он провел остальное время и когда сел на маршрутный автобус трудно сказать скорее всего это было поздно вечером задумчиво сказала галя возможно это был последний автобус леша лежал на конечной остановке Если бы был еще и следующий автобус, то, я думаю, выходящие обратили бы на лежащего человека внимание. «Ну зачем ему ехать на конечную, мам? Может быть, его привезли туда уже мертвого?» — озвучила свою мысль старшая дочь Алла. Он ведь был без документов, без куртки, без денег. Возможно, он где-то еще выпивал, потом сел в автобус, и там ему стало плохо с сердцем. Вздохнув, добавила к рассуждениям мать Леши. Последний автобус идет в 12 часов. В такое позднее время в салоне совсем немного пассажиров, а может быть и ни одного. Подъехав на конечную, водитель увидел пассажира в салоне, который уже потерял сознание и сидел, а, возможно, лежал на сиденье. Он ведь не знал, что с ним случился инфаркт. Подошел а от него винный запах, вот и вытащил из автобуса, что ему с пьяным возиться. «Все у вас получается так ладно-складно», — раздраженно вставила Алла, улучив паузу в речи бабушки. «А потом его раздели и обокрали проходящие полуношники и бросили замерзать в жуткий ночной мороз. Так, что ли?» «Ну что ты кипятишься, Алла?» — одернула дочь Галина. «Мы же предполагаем о том, что могло случиться». Все равно теперь, что случилось. Главное, что я хотела бы знать, куда пошел мой отец. — Что ты имеешь в виду, внучка? — вскинула в недоумении бровью бабушка, категорично отвергающая всякие доводы о загробной жизни. — Имея в виду то, где сейчас его душа, бабуля. Он ведь в последнее время читал Библию и даже каялся. Так, мам? Да, когда у него был приступ страшной боли в области поджелудочной железы, он просил у Бога прощения за все свои грехи, и после этого стал читать Библию», — подтвердила Галина. «У папы были открыты глаза, когда его нашли мертвым. Возможно, он пришел в себя на этом холоде, отрезвел, но из-за сердечной боли не мог встать, продолжал развивать возможные события с отцом Алла». Он лежал и смотрел на небо и молился. Он говорил с Богом, это вполне могло быть реальностью. На глазах Аллы выступили слезы. Верочка тоже вытирала ладошкой свои большие карие глаза, затуманенные слезами. «В эту ночь я проснулась и не могла долго уснуть», — продолжила Алла. «Я лежала и молилась обо всех нас, и о папе особенно». Теперь я понимаю, почему. Эта молитва была необходима, потому что решалась вечная участь папиной души. Господь же все видел и знал. Он любит каждого. Да, да, бабушка, Иисус спасал вашего сына. Я верю в это. Нам всем хочется в это верить, но только вечность откроет истину этого вопроса. Резюмировала Лида и обратилась к мужу. Вот так, Саша, внезапно может оборваться жизнь. И горе той душе, хозяин которой не позаботился о ее благе в вечности. Саша взглянул на жену с растерянностью, достал сигарету, встал и вышел на улицу. Зима медленно отступала. Снег на дорогах растаял совсем, и только грязные его кучки лежали на обочинах улиц. С утра солнце продолжало обогревать землю и радовать живущих надеждой о будущей весне. Приготовив обед, Светлана вышла во двор, чтобы покормить Старку и подышать уже начинающим теплеть воздухом. Оставив дверь в дом приоткрытой, она стояла на крыльце, подставив лицо таким желанным солнечным лучам. Старка, доев свой вкусный обед, крутилась возле хозяйки, благодарно виляя своим пушистым хвостом. Светлана наклонилась и стала почесывать за ухом у собаки. Овчарка доверительно прильнула к своей хозяйке, и в ее глазах светилось собачье довольство. «Тебе нравится, да? Ты умница, старочка!» — ласково говорила со своей сторожевой Светлана. «Все-то ты понимаешь, только не можешь сказать». «Не дана тебе творцом твоим речь разумная». Старка вильнула хвостом и внимательно посмотрела в глаза Светы. Потом присела перед ней на задние лапы и стала потявкивать, соблюдая определенную паузу. Светлана засмеялась и слегка потрепала за гривок Старки. «Убедила ты меня, старочка, умеешь говорить, только вот я не понимаю тебя. А жаль, могли бы пообщаться дружок». Через приоткрытую дверь вырвался наружу телефонный звонок. Света махнула собаке и вошла в дом, плотно закрыв за собой дверь. Звонила Варя. Она просила Светлану приехать к ним. Арсений желал поговорить с ней. «Хорошо, Варя, я сейчас соберусь быстренько. Минут десять идти до остановки, а там уж как автобус подойдет. До встречи». Света шла по переулку по направлению к автобусной остановке. Мысли ее витали где-то далеко, в Поднебесье. Она любила, идя по безлюдным улицам, думать о Небесном доме. Там ее вечное пребывание. Вдруг ее взгляд упал на приближающегося мальчика. Это был соседский сын, Артемка. Но выглядел он как-то странно. Куртка была расстегнута, а его ранец болтался на одном плече. Поравнявшись с ним, Светлана заботливо спросила — «Артемка, что ты такой смурной? Куртку расстегнул, еще рано так гулять». Она попыталась застегнуть куртку, но верхних пуговиц не оказалось. И тут она заметила ссадины на его лице. «Что это?» «Да это пацаны, гады, подрали меня! Папка-бык не приехал забрать меня из школы!» Выразительно жестикулируя, проговорил Артем. «Я бы поубивал их, но их много было!» Света слушала разгневанного мальчика и внутренне сжималась от его бранной непристойной речи. Когда он замолк, она погладила его по плечу и в сердцах произнесла. «Я согласна с тобой, это несправедливо, многие на одного. Но, Артем, какие слова ты говоришь? На мальчиков, на отца? Это никуда не годится, папу называть таким плохим словом. Отца нужно любить, он ведь твой папа». Артем сплюнул сквозь зубы и небрежно заметил. «Он меня еще не так называет. Бык он, бык. Бросил меня одного, а обещал приехать. Опять у какой-нибудь. Пригрелся». Артем осекся, не договорил. Только глаза его сверкали огнем не на шутку разгоревшейся ненависти к отцу. Чем только не была наполнена голова этого паренька. Он был зол на всех и вся, и знал то, что ему по его возрасту совсем не должно было знать. Света слегка прижала его к себе и настойчиво попросила. «Не нужно так, Артем, все, что ты говоришь, очень плохо. Мне очень жаль, что с тобой это произошло, и все же тебе нужно успокоиться и простить папу и тех пацанов». «Артем, послушай меня, пожалуйста, никогда больше не говори таких плохих ругательных слов, ни на кого. Тебе же не нравится зло, правда? Будь добрым мальчиком. Помнишь, я тебе как-то говорила о Господе Иисусе, помнишь, да? Это Бог добра и любви, и Он желает, чтобы мы, люди, тоже были добры друг к другу. Приходи к нам, я тебе много еще расскажу об Иисусе Христе. Господь ведь любит тебя, Артем». «Он поможет тебе стать настоящим, добрым человеком. Ты научишься любить людей и прощать обидчиков. Придешь?» Артем отшатнулся от Светланы и пошел прочь по направлению к дому, пробубнив себе под нос. «Еще чего, прощать, я им всем еще устрою!» Света проводила его сочувствующим взглядом и, вспомнив, что ее ждут, торопливо пошла дальше. Когда Светлана только стала приближаться к дому Вари, собака подняла заливистый лай, бегая на цепи по двору. Встретил Светлану сын Вари и Арсения, Денис, парень двадцати лет. Он был высокого роста, крепкого телосложения, при ходьбе немного прихрамывал, последствия болезни, перенесенной в детском возрасте. Денис приветливо улыбнулся посетительнице и проводил ее в дом. Из спальни вышла Варя и, обняв гостью, с выражением глубокой печали на лице, произнесла «Спасибо, что пришла, Света. Сейчас он задремал, но это длится недолго. За последние дни он очень ослаб. Еще неделю назад он мог встать и постоять возле кровати, а сейчас даже сидеть не может. Но самое страшное — это то, что он видит пугающие сцены». Правда, теперь он не сопротивляется, когда я начинаю читать ему Библию. Иногда я пою гимны. Он слушает. — А что именно он видит? Он говорит тебе, Варь? — Да, он говорит. Я и сама по его реакции понимаю, когда он начинает видеть. Он всегда смотрит в одно и то же место, в угол. Слабый дребезжащий звук раздался в доме. Светлана уже знала, что Арсений так зовет жену в спальню. Варя встала, сделала знак свете и вошла в комнату. Вскоре из спальни донесся Варин приглушенный голос. — Света пришла, Арсюша. Она может войти к тебе? Ответа Арсения Света не разобрала, но Варя появилась в проеме двери и поманила ее к себе. Она чуть раздвинула шторы, и в комнату проникла узкая полоска Света. Подойдя к кровати, Светлана поздоровалась с Арсением. Он смотрел на нее большими глазами, не моргая. Его лицо не выражало никаких эмоций и было похоже на восковую маску. Света села на поданный Варе стул так, чтобы свет падал на нее и больной мог видеть ее лицо. Чуть подавшись вперед, она обратилась к нему. «Здравствуй, Арсений. Я пришла, чтобы выслушать тебя. Варя мне сказала, что ты хочешь меня видеть». Арсений на мгновение прикрыл глаза, подтверждая это. Открыв глаза, он медленно направил взгляд в угол спальни. Несколько мгновений он смотрел туда с тревогой во взоре и, видимо, ничего не увидев, попросил невыразительным голосом. «Я хочу снова быть здоровым. Скажи, что нужно сделать?» Светлана никак не ожидала такого вопроса и сразу не нашлась, что ответить. Немного поразмыслив, она попросила Варю подать ей Библию. Найдя пришедшее на память место, она начала медленно читать его для Арсения. И вот принесли к нему, к Господу Иисусу, расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». При всем некоторые из книжников сказали сами в себе «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления, их сказал «Для чего вы мыслите худой в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власти на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному «Встань». «Возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Арсений смотрел на нее, не сводя взора, но на его лице не отражалось никаких эмоций. Светлана, все еще держа Библию на коленях, стала объяснять прочитанное. Это Арсений произошло в те времена, когда Господь Бог ходил по израильской земле. Друзья больного, который не мог сам ходить из-за сильной слабости, принесли его к Иисусу. Господь сказал больному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои, встань и ходи». И больной выздоровел, встал и пошел. Ты хочешь знать, что тебе нужно, чтобы снова стать здоровым? Все люди, живущие на земле Арсений, получают от своего Творца и здоровье, и силу, и жизнь». Только Он решает, кому продлевать жизнь и кому возвращать здоровье. Поэтому на твой вопрос может ответить только сам Бог. Но прежде чем просить у Бога что-нибудь, нужно не воевать с Ним, не спорить, а смиренно склонить свое сердце перед Его именем. Нужно осознавать себя нищим, грешником, не способным ни на что доброе, каким ты и на самом деле являешься. «И нужно просить у Бога прощения за свою неправильную, грешную жизнь». Светлана увидела, как изменился взгляд Рассеяния, Округлились его глаза, устремленные в угол. Он задвигал руками, лежащими поверх одеяла. Его губы зашевелились, но из уст не вышло ни одного звука. Светлана посмотрела туда же в угол, под правлением его взгляда, но ничего не увидела». Больной чуть приподнял руку с постели, и женщины услышали его прерывистый шепот. «Опять этот синий дым! Они появляются, люди в черных капюшонах!» Светлана осторожно коснулась его руки и опустила ее на одеяло, проговорив спокойным голосом. «Арсений, там в углу никого нет! Они, они стоят! Я их вижу!» Делая продолжительные паузы, снова отозвался Арсений. Светлана кивнула Варе и встала на колени у кровати. Варя опустилась рядом. Обращаясь к Иисусу, Светлана просила божественной защиты и успокоения для больного. Она благодарила Господа за голговскую жертву и славила Его святое имя. Потом продолжила молитву Варя. Потом снова стала молиться Света. Наконец сестры услышали тихий выдох Арсения и следом его прерывающуюся на мелкие паузы речь. «Уходят они, дым тает, молитесь!» Оставаясь на коленях, женщины запели христианский гимн. Их голоса звучали проникновенно и торжественно. С и кровь струится, ручей святой течет, В нем грешник убелится, лишь к Господу придет. Христос зовет с любовью к спасенью грешных всех. Я сам, своею кровью, готов омыть ваш грех. Да, Иисус на Голгофе кровь дорогую пролил, Чтоб грешникам спасенье дать, да, грешникам спасение. Когда песня была допета до конца, Арсений снова заговорил. «Я хочу просить здоровья у Христа. Пусть он меня простит за все. Свет, молись за меня». «Хорошо, Арсений, я помолюсь. Я буду молиться медленно, короткими фразами. Ты повторяй за мной вслух. Согласен?» Арсений закрыл глаза и снова открыл их, давая таким образом согласие на предложение Светы. Варя предложила мужу попить, подавая клюквенный сок в чайной ложке. Он выпил несколько ложек сока, и его дыхание участилось. Любые движения забирали его слабые силы. Подождав несколько минут, пока Арсений отдышится, Светлана начала молиться. Она молилась от первого лица, чтобы Арсению было проще повторять за ней. «Господь, я прошу у Тебя прощения. Я признаю Тебя своим Богом. Помилуй меня, прости меня, исцели меня. Я прошу у Тебя здоровья, да будет Твоя воля. Благодарю Тебя, Иисус. Аминь». Света делала паузы и ждала, пока Арсений повторит сказанное предложение, и потом произносила следующее. Когда молитва закончилась, Арсений спросил. «Теперь я выздоровею?» Светлана, стараясь не вызвать у него душевной нервозности, предупредительно ответила. «Ты молился Богу, Арсений. Решает он, что для тебя лучше». Я знаю наверняка, что ты прощен, и что Господь никогда не оставит тебя. Если у тебя будут плохие мысли или появится страх, обращайся к Иисусу. Даже мысленно. Он услышит. Я очень рада, что ты примирился с Господом. Теперь ничего не страшно. Светлана повернулась к подруге и увидела, как она вытирает слезы. Варя шагнула к ней и, обнимая, прошептала на ухо. «Слава Господу, Светочка! Слава Богу!» Простившись с рассением и Денисом, Света вышла во двор в сопровождении Вари. Солнце по-прежнему изливало на землю свое тепло. На ветке растущего в палисаднике тополя сидели две пташки и вели свой птичий разговор. В вышине над землей простиралось необъятное и такое же непостижимо прекрасное небо. А еще выше, в неприступном мире небесного царства, в окружении бальзамических гор и райских садов, возвышался великолепный трон Божьей благодати, вокруг которого с соном ангелов воспевал хвалу великой всепрощающей любви Иисуса. Небеса ликовали об одном покаявшемся грешнике, имя которому было Арсений Денин бывший хулитель Бога и бунтарь, восстающий против всего, что исходило от Господа. Теперь же это имя было вписано в книгу жизни Голговского Спасителя, как помилованного сына, возвращенного к своему небесному отцу. Глава третья После смерти мужа бабушка Эмма попросила двух своих незамужних дочерей поселиться в ее доме. Так будет веселее ей и лучше в материальном отношении для дочерей. Дочери откликнулись на предложение мамы с радостью. Эмма, всегда находившая утешение у своего спасителя, не горевала по смерти мужа. Совершенно полагаясь на Божье слово, она верила незабвенно. Душа человека, ответившего на милость Христа и примирившаяся с Богом, возвращается в свой небесный дом. Подучий покров. Если и приходила иногда в ее сердце тоска по мужу, она выходила во двор под звездное небо и любовалась видимо, его красотой, представляя, что ее Петр сейчас пребывает в полном здравии рядом с отцом света. Нередко посещали ее другие дети с внуками, что ей всегда доставляло душевную радость. Каждого по имени она несла в своих молитвах Господу, прося для них Божьего водительства и защиты от коварств мира. Самым главным ее желанием было возгреть в них веру всемогущего заступника. Этим она жила в своей доброй старости, помня, что по молитвам Бог творит чудеса. Сегодня бабушка Эмма готовила большой обед — Уже был испечен пирог с яблоками, булочки с творогом и кексы с маком. В духовке стоял гусь с яблоками. Его бока и крылья уже покрылись золотистой корочкой, и запах от него был настолько аппетитным, что щекотал ноздри. В кастрюле на плите стоял уже сваренный с сухофруктами рис — любимое блюдо ее внуков. Рядом другая кастрюля с компотом из сушеной черной смородины. Все блюда, приготовленные бабушкой Эммой, были воистину замечательными и на вкус, и на вид. Почему так старалась бабушка, затеявшая такую великую стрипню на кухне? Ответ самый простой. Она была просто бабушкой, бабушкой, любящей своих внуков и устраивающей для них время от времени такое разнообразное и вкусное угощение. Выглянув в окно, бабушка Эмма увидела входящих во двор дочерей Аню и Лизу с детьми. Мальчишки Матвей и Эдик бежали впереди своих кузин Клары и Адели, жестикулируя руками и что-то объясняя друг другу. Бабушка Эмма поспешила открыть двери и встала на пороге с широкой улыбкой на добром, покрытом сетью мелких морщинок лице. Матвей Первый подбежал к ней и радостно обнял ее. Следом подскочил Эдик. Бабушка поочередно поцеловала внуков и ласково отстранила их от себя, встречая подошедших девочек. — Дайте же мне обнять моих миленьких внучек. Они тоже любят свою бабушку, не так ли, девочки? — Конечно, любим! — в один голос отвечали Клара и Адель. Вдруг Адель весело рассмеялась. «Бабуля, миленькая, у тебя нос в муке. Значит, нас ждут твои знаменитые пироги. Еще мой чуткий нос улавливает запах. Запах жареной утки с яблоками. Вот!» Бабушка Эмма дала внучке стереть муку со своего носа и забавно поправила ее. «А вот и нет. Твой милый носик на этот раз ошибся. Что-то жареное, верно, но не утка». Подошли Аня и Лиза и приветствовали свою старенькую, но все еще такую же бодрую мамочку, всегда дышащую добротой и радушием при виде своих детей и внуков. «Заходим в дом!» — громко скомандовала Лиза, обращаясь к детям, шумно сновавшим вокруг. «Мам, ты что выскочила на крыльцо в одном халатике? Еще не хватало тебе простыть!» Бабушка Эмма махнула рукой. «Ладно уж» и поспешила в дом. За ней последовали все остальные. «Этот обед был самым лучшим в мире на сегодняшний день, мамочка!» — обнимая Эмму, провозгласила на всю кухню Лиза, старшая сестра Ани. «Теперь мы сами убираем со стола, а ты, дорогая, отдыхай с внуками». Аня засмеялась. «Ты веришь, что мама отдохнет в этой шумливой компании, Лиза? Хотелось бы мне посмотреть, как?» «Ну, отдых бывает разный. Я, конечно, не имею в виду лежание на диване. Общение с такой бурной молодостью, как наши дети, тоже имеет свой плюс. Заряжает энергией не только душу, но и тело. Ты согласна, мамонька?» «Конечно, мне приятно побыть в обществе моих всезнаек. Идемте, я испытаю вашу любознательность, внучата». Аня и Лиза проводили всю компанию во главе с бабушкой в просторный зал, а сами принялись мыть посуду. Бабушка Эмма уселась в широкое кресло, а ребята кружком вокруг нее прямо на пол. Матвей, хитро прищурившись, спросил, — Бабуля, опять ты будешь задавать свои библейские загадки? Мы же все их уже наизусть знаем. — Знаете? Хорошо. Поговорим тогда о ваших желаниях. Вы уже все вошли в возраст, чтобы серьезно думать о предстоящем взрослом будущем. Кем бы вы хотели быть? Размышляли об этом? Я да, — звонко отозвалась на вопрос бабушки Адели. Я хочу быть хорошей мамой и любить мужа и своих детей так, так, ну так, как моя мама. Папа говорит, что наша мама самая лучшая на свете, и я с ним согласна. Так вот. Я хочу, чтобы мой будущий муж тоже так говорил обо мне. Это же правильно, бабушка. Адели видела, как мальчики перемигиваются и улыбаются, выслушивая ее заветное желание, и ей захотелось найти одобрение у бабушки. Эмма тоже видела реакцию внуков и решительно поддержала девочку. То, о чем ты говоришь, Адели, самое лучшее для будущей женщины. «Сам Господь хочет видеть женщину в семье, как любящую помощницу мужу и мудрую мать детям. А кто тебе из библейских женщин больше всего нравится, Адели?» Девочка, не задумываясь, быстро ответила. «Конечно, Ева, потому что она самая первая мама на свете». «Ну и что, мама? Твоя Ева съела запретный плод и Адаму дала» и всех сделала грешными людьми. Вот какая она мама!» Возбужденно высказал свое мнение Матвей. Бабушка остановила его горячую речь поднятием руки. «Моти, ты прав в том, что Ева слушалась Бога, но как мама она была наверняка очень доброй и заботливой. Она рассказывала своим детям о Боге, и это несомненно». И я думаю, сама очень переживала о том, что послужило причиной отступления всего человечества от Господа. И все же мы не будем судить ее. Скажи лучше ты, Моти, кем бы ты хотел быть в жизни?» Матвей поджал губы и задумался. Все смотрели на него, ожидая его ответа. Было интересно узнать, кем хочет быть Моти. «Я хочу быть строителем мостов!» Словно что-то вспомнив, ответил Матвей, — да, точно, я хочу строить мосты. — Интересное и такое неожиданное решение, Моти Улыбка бабушки собрала все морщинки на ее лице в мелкие пучки. — Объясни нам, почему ты этого хочешь. Эдик тоже взглянул на брата и покачал головой, давая знать, что он тоже вспомнил что-то известное им обоим. Строители мостов очень нужны, потому что они помогают людям сближаться. Есть разные мостостроители. Можно построить мост через реку, например, а можно построить мост между сердцами людей. Иисус Христос единственный строитель моста между человеком и Богом. Можно сооружать мосты на земле, а можно возводить духовные мосты. Моти. «Откуда ты все такое знаешь?» — широко раскрыв свои и без того большие карие глаза, спросила Клара. «А как возводить духовные мосты? Ты тоже знаешь?» «Может быть, не совсем, но у меня есть еще время узнать». Матвей был очень искренен, что доставляла бабушке Эмми удовольствие, и она мысленно благодарила Господа за него. «У нас в воскресной школе был миссионер». Так вот, он строит самые настоящие духовные мосты. Он рассказывал, что много враждующих людей примирил между собой, молясь о них и рассказывая им о Христе Спасителе. Вот тебе и духовный мост, Клара. А ты сама-то знаешь, кем хочешь быть? Не знаю еще. Так трудно что-то выбрать. Мне нравится лечить людей, и быть учителем тоже нравится. Еще не решила, кем больше быть хочу». — А ты, Эдик, так тихонько сидишь. Скажи, кем бы ты хотел быть в жизни? — спросила бабушка, ласково взглянув на своего младшего внука. Эдик подтянул под себя ноги и глубокомысленно ответил. — Я только молюсь об этом, бабушка. — Это так правильно, мой мальчик, — бабушка погладила внука по голове. — Послушайте, что я вам расскажу. Это история-притча. Думаю, вам будет над чем поразмыслить. Итак, слушайте. В давние времена жил один человек. Святость его была так велика, что ей удивлялись даже ангелы и нарочно сходили с неба, чтобы посмотреть, как, живя на земле, можно так уподобиться Богу. И сказали однажды ангелы Богу, Господи, даруй этому человеку дар творить чудеса. — Я согласен, — отвечал Господь, — спросите у него, чего он хочет. И спросили ангелы святого, — хочешь ли ты одним прикосновением рук подавать здоровье больному человеку? — Нет, — ответил святой, — пусть лучше сам Господь творит это. — Не желаешь ли ты иметь такую силу слова, которая приводила бы грешников к покаянию? — снова спросили ангелы. «Нет, это дело Святого Духа, а не слабого человека. Я молюсь об обращении грешников, но не обращаю». «Может, ты хочешь привлекать к себе сиянием добродетелей и этим восхищать людей?» Снова попытались ангелы узнать его сокровенное желание. «Нет, я не хочу привлекать к себе никого. Только Бог достоин поклонения и славы», — кротко ответил человек. «Чего же ты хочешь?» — спросили ангелы. «Чего мне еще хотеть? Да не лишит меня Господь милости своей, а с ней у меня все будет». Но ангелы продолжали настаивать. «Ну, пожелай же чего-нибудь». «Хорошо», — отвечал святой, — «я хочу творить добро так, чтобы самому об этом не ведать». Ангелы смутились, но потом решили, что тень этого человека, которую он не видит, тоже может исцелять больных, облегчать на земле скорби и печали. Так и повелось с тех пор. Где бы ни появлялся этот святой, тень его покрывала зеленью вытоптанные дороги, возвращала воду высохшим ручьям, под ней распускались цветы и высыхали слезы людские а святой просто ходил по земле, распространяя вокруг себя добро, сам того не ведая. Бабушка Эмма замолчала и объявила внимательным взглядом притихших внуков. Вдруг тишину комнаты нарушил радостный возглас Эдика. «Я знаю, кем я хочу быть, таким человеком, как этот святой. Я хочу делать добрые дела везде и для всех-всех-всех людей. И еще я хочу всегда любить Бога». На глаза у бабушки выступили слезы, а Матвей, Клара и Адели смотрели на Эдика с молчаливым восторгом. Приближался день собеседования в посольстве для семьи Лиховец. Павел и Наташа подготовили все документы, которые могли потребовать в посольстве. Все, казалось, было приготовлено, но оставалась одна нерешенная проблема — средств для поездки всей семьи не хватало. Да еще отец паша все время отговаривал их от переезда, ссылаясь на то, что он уже старый, а сын собирается уехать в такую страшную даль. Наташа терзалась сомнениями. Она видела, что Павел стал еще более молчаливым и задумчивым. Это ее беспокоило. Она молилась и просила Господа открыть свою волю об вопросе переезда. «Паша, отсутствие денег, может, это преграда от Господа?» Может, нам не нужно уезжать в эту Америку? На это Павел категорически возражал. Нет, все уже готово, надо доводить до конца. Я что-то придумаю, и у нас будут деньги для поездки. И он придумал, решив поставить дом на продажу. К его удивлению сразу нашелся покупатель. Павел рассказал покупателю свою проблему и просил в задаток необходимую сумму. Тот согласился и сразу выложил деньги на стол. Так и разрешилась эта проблема. Наташа успокоилась, приняв это как ответ от Господа на свои молитвы. Ранним утром за день до собеседования вся семья села в поезд и поехала в столицу, где находилось американское посольство. С остановкой в незнакомом городе тоже все было улажено. Павел имел в кармане листок с адресом, где их могли приютить на два-три дня. Прибыв в город, они взяли такси, которое доставило их по указанному адресу. Поужинав с радушными хозяевами, вся семья решила лечь спать пораньше, чтобы отдохнуть после дороги. Дети заснули быстро. Наташа с Павлом все еще не спали, перебрасываясь отдельными фразами. У каждого были свои думки. Вдруг зазвонил Пашин мобильный телефон. Сестра Павла, Ольга, сообщила, что отец попал в больницу, и его состояние крайне тяжелое. «Тебе лучше приехать, Паша. Ему очень плохо, и он хочет тебя видеть. Что ему передать?» Павел был в растерянности. «Если он даже сейчас возьмет такси и поедет, то назад, ко времени собеседования, он никак не успеет вернуться» не ехать, он тоже считал неправильным. — Оля, я ничего тебе сейчас не могу сказать. У нас завтра собеседование с утра. Только после этого я могу приехать. — Все ясно, — отрезала сестра. — Я так и передам, что ты не хочешь. Проходи свое собеседование. И она отключила связь. О сне не было и речи. Павел встал и вышел во двор. Наташа последовала за ним. — Павел начал мерить двор шагами туда-сюда, туда-сюда. Слабый лунный свет падал на его лицо. Оно было напряженным, лоб нахмуренным, губы сжатыми. Наташа застыла на одном месте и смотрела на встревоженного мужа. Она остерегалась сильных волнений, предупрежденная врачом, что у нее снова может повториться, подобное тому, что она пережила при том злополучном нервном срыве. «Боже!» — начала молиться она. «Что же делать? Я совершенно ничего не могу понять. В моей бедной голове полный сумбур. Пошли мне свой свет и утешение, Иисус!» Вдруг Павел резко остановился напротив жены и холодным сухим тоном произнес. «Вот что. Ты с детьми идешь на собеседование, а я еду к отцу. Мне нужно быть там. Я возьму денег только на обратную дорогу. Павел отсчитал несколько купюр, положил в карман куртки, а остальные протянул жене. Наташа смотрела на него глазами, полными отчаяния. Он же отвел взгляд в сторону и после недолгой паузы жестко, словно отдавая приказ, отчеканил. «Вы должны пройти собеседование. Возможно, я успею вернуться. Возможно. Не спорь, иди в дом». Не оглядываясь, Павел вышел со двора. Калитка скрипнула и захлопнулась за ним. — День сегодня такой теплый будет! — входя в дом, весело произнес Степан и, подойдя к жене, поцеловал ее в щеку. — Ух! Сегодня моя ночная сменушка была спокойной, давно такой не было, чтобы все шло гладко на станции. А как тебе спалось? Светлана улыбнулась мужу. Видеть его таким добродушным было всегда ей приятно. Ответив на поцелуй мужа объятием, она весело сказала. — Спалось хорошо, без снов. Это лучше, чем пустые или бессмысленные сновидения. Ты сразу спать или позавтракаешь. Там в кухне кефир с булочками. — Кефир выпью без булочки. Потом встану, пообедаю. — Хорошо, — подавая мужу бокал с кефиром, — сказала Света. — Я схожу в магазин, а ты отдыхай. Я телефон отключаю. Надев куртку и шапочку, она вышла во двор и с удовольствием вдохнула свежий утренний воздух, уже начинающий пахнуть приближающейся весной. — Господи, как хорошо, что Ты каждый год посылаешь на Землю новую весну, напоминая человечеству, что наступит вечная весна, которую Ты хранишь для всех возлюбивших Тебя, Святой Царь Вселенной! — подняв голову вверх, восторженно произнесла Света. «Слава тебе, Господь мой, за все твои милости!» Она погладила Старку и вышла со двора. Улица была пуста, лишь соседский сын Артемка, ковыряя носком ботинка влажную колею дороги, одиноко стоял посреди нее. Увидев Светлану, он быстро оставил свое скучное дело и бойко отчеканил: «У меня мамки больше нету!» В его голосе не было ни одной печальной нотки, чтобы Светлане подумалось о чем-нибудь плохом. Выражение его лица было обыденным, почти равнодушным, какое она часто видела у него, если только он не был чем-нибудь разозлен. Она остановилась возле него и в недоумении спросила, «Как это больше нету мамы?» «А так, — бесчувственно ответил Артемка, — она умерла. Папа сказал, что выпила какую-то отраву. Светлана опешила, а Артемка отошел в сторону и стал бросать мелкие камешки в сидящих на заборе воробьев. Оторвав от земли налитые внезапной тяжестью ноги, Светлана медленно пошла вдоль улицы, охваченная сложной гаммой непередаваемых скорбных чувств. Пройдя до поворота, она вдруг резко остановилась от вспыхнувших в памяти слов Нонны. У меня есть очень хорошая подруга. У нее ужасный муж. Он с ней обращается словно с рабыней. Нередко бьет, бьет кулаками. Просто садист какой-то. Ее сердце сжалось от ужасной догадки. Это же она о себе рассказывала. Ей нужны были деньги, а вовсе не подруги. Нет у нее никакой подруги. Это она хотела уехать от мужа. Светлана забыла, куда она шла и зачем. Бредя по улице, она вспоминала в мельчайших подробностях редкие, несмотря на то, что они жили по соседству, встречи с Нонной. Эта женщина никогда не улыбалась. При любом упоминании о муже на ее лице всегда появлялась печать страха или тревожной растерянности. И тот ее приход к Светлане был наверняка отчаянной и последней попыткой уехать от мужа-тирана. Но прямо она не могла сказать, и придумала историю о подруге. Светлана вспомнила, как в тот последний разговор с Нонной у нее промелькнула мысль, не говорит ли она о себе. Но это была только мгновенная мысль, которую Света не задержала в голове и не приняла ее сердцем. А если бы тогда она была более внимательной и чуткой к этой женщине, если бы попыталась вызвать ее на откровение, Возможно, Нонна бы открылась и сказала правду, но Светлана не проявила того сострадания к ней, на которое, скорее всего, рассчитывала Нонна, зная, что Света христианка, и у нее она может найти сердечный отзыв и необходимую помощь. Все получилось не так. Предложив Нонне прийти к ней снова с надуманной подругой и не дождавшись их прихода, Светлана просто забыла об этом инциденте. А Нонна... Она продолжала жить под кулаками своего жестокого мужа, разуверившись в том, что ей кто-нибудь из людей может помочь, даже соседка-христианка. Ведь она не проявила, как ожидала Нонна, сочувствия, которое, возможно, могло бы изменить ее жизнь. И она совсем замкнулась, ушла в себя. Все в округе знали, каков на самом деле муж Нонны. На людях он был улыбчивым, но в своем дворе за высоким забором слышались его грубый окрик или отборная брань. А то, что он бьет своего сына, тоже было известно. Сам Артем ругал отца, на чем свет стоит, убегая на улицу от его физического насилия и словесных оскорблений. Соседи догадывались, что он столько же груб и с женой, потому что Нонна почти не выходила со двора. Но, как водится в народе, никто не вмешивался в чужую семью, ибо чужая семья — потемки. Поди разберись, кто там прав, а кто виноват. И вот случилось. Развязка наступила так неожиданно и так трагично. Светлана зашла в магазин, машинально взяла все, что ей нужно было, рассчиталась и пошла домой. На сердце было тяжело. То, что она могла сделать для Нонны, она уже никогда не сделает. Глава четвертая Всю ночь Наташа не спала. Думы были одна печальнее другой. Что она скажет утром детям? Как объяснит в посольстве отсутствие мужа? И вообще, правильно ли она поступает, оставаясь на собеседовании, когда отец мужа в плохом состоянии? Ответов ни на один вопрос у нее не было. С первыми лучами рассвета Наташа встала и вышла во двор. На нее дохнула вешняя прохлада. Выйдя со двора, она обозрела всю открывшуюся перед ней панораму. Улица была пустынной. Где-то на самом донышке ее сердца теплилась надежда, что муж вернется, и вся семья пройдет собеседование. Разум говорил обратное. Невозможно съездить туда и обратно за ночь. Да и это не имеет никакого смысла. Значит, Паша не вернется и не пройдет собеседование. И что потом? Он останется здесь, а она с детьми поедет в эту далекую Америку? И будет ли разлука короткой? Наташа прислонила пылающий лоб к воротам. Холод ободрил ее и остановил мысленный поток, словно заморозил его. Боковым зрением она увидела ветку, высунувшуюся между штакетниками забора. На ней проглядывали пузатые почки, от которых исходил терпкий смоляной аромат. Жизнь! Новая жизнь! Как прекрасно это слово «жизнь»! Господь обещает Своим детям вечную жизнь без страданий и скорби, без слез и болезней, без разочарований и сомнений, полное блаженство жизни в Его присутствии. Когда это наступит, Господи? Как тревожна жизнь на земле! Сколько волнений радостных, и горестных обрушивается на людей с приходом нового дня! Новый день! Каким Ты будешь для нас сегодня? Наташа отпрянула от забора и пошла в дом. Нужно будить детей и ехать в посольство. Но дети уже не спали. Валя складывала постельные принадлежности, а мальчики умывались в ванной. Собрав детей для молитвы, Наташа объявила им об отъезде отца. Они восприняли это без особых эмоций, уже привыкшие к своеобразным поступкам своего папы. Помолившись и предав свой путь Господу, они прошли на кухню, где хозяйка приготовила им завтрак. До собеседования оставалось два часа. Задав необходимые вопросы по анкетным данным, женщина-офицер обратилась к Наташе с вопросами на знание Библии. Наташа отвечала спутанно, в голове гудела от ночного недосыпа и переживаний. Наконец офицер объявил результат собеседования. «Вы получаете пароль». Когда Наташа с детьми покинула посольство, Гриша стал успокаивать маму, видя, каким бледным стало ее лицо. «Мам, ну что ты так разволновалась? Ты ведь все это знаешь, Библию читаешь каждый день. Ну ладно, все позади. Хочешь, посидим на лавочке, а потом пойдем в кафе и покушаем. До отъезда нужно где-то время коротать». «Хорошо, посидим», — согласилась Наташа и направилась к дальней дороге скамейки. «Вот здесь будет потише. Давайте поблагодарим Иисуса за все, что было и за все, что есть». Светлана шла для проведения библейского урока в общеобразовательной школе. Это был первый урок для учителей. К этому уроку она готовилась молитвенно. Ей очень хотелось донести своим коллегам благую весть Спасителя, коснуться их сердец истины Божьего Слова и пробудить их интерес к Библии. Прекрасно зная, что только Дух Святой просвещает сердце человеческое к познанию вечной истины, она просила Господа произвести божественные действия в сердцах тех, кто придет на этот евангелизационный урок. Конечно же, нужно услышать эту святую весть, чтобы начать размышлять о ней, ведь Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от слова Божьего. И Светлана желала стать той посланной свидетельницей, которая могла бы донести самую главную в жизни истину тем, с кем она работала. Приближались пасхальные праздники, и Светлана просила у директора разрешения провести библейский урок для учителей, ссылаясь на возможность ввести их в курс понимания истинной Пасхи. Директор вела уроки английского языка в старших классах, и Светлана подарила ей новый завет на английском языке с параллельным переводом на русский. Разрешение было получено, и Светлана радостно благодарила Господа. Она вошла в класс, где должна была состояться встреча. За учительским столом сидела женщина. Это была преподаватель русского языка и литературы Инесса Валерьевна. Она проверяла тетради. Больше в классе никого не было. Светлана поздоровалась и села за парту напротив. «Я сейчас закончу, Светлана Петровна. Надеюсь, я вам не мешаю». Тряхнув пышной рыжеволосой шевелюрой, молвила Инесса Валерьевна и добавила снисходительно. — Я тоже останусь вас послушать. Интересно ведь? Верующий педагог в наше время. Светлана ничего не ответила, достала Библию и несколько иллюстраций и все положила на край парты. Спустя несколько минут в классе появились три учительницы и еще через некоторое время одна за другой пять преподавателей. Они сели за парт, весело перекидываясь, ничего не значащими фразами о том, о сём. Инесса Валерьевна сложила проверенные тетради и пересела за парту в среднем ряду. Светлана вышла к доске и обратилась к учителям с приветствием. — Я думаю, что мы можем начинать. Благодарю вас, что вы откликнулись на наше приглашение, дорогие коллеги. Прежде чем мы будем говорить о Пасхе, мне хотелось бы услышать от вас, какой смысл сокрыт в этом празднике. Посматривая друг на друга, учителя улыбались. Пауза затягивалась. Светлана ждала ответа. Наконец раздался чуть хрипловатый голос учителя по географии. «Какой смысл?» «Всем понятно. Христос воскресе. Красим яйца печем куличи. Кто-то ходит в храм, кто-то в гости». «Да, это все делается, но это в языческом понимании. Однако есть правильный в свете Библии ответ», — кротко заметила Светлана. «Может быть, кто-нибудь читал Библию?» «Пасху праздновали евреи, когда вышли из Египта», — отозвалась молодая учительница по истории. «Я где-то читала, что сам Бог повелел им помнить этот день выхода и считать его праздником освобождения от египетского рабства». Верно, Ирина Денисовна, так это и было. Библия повествует, что накануне исхода евреев из Египта состоялось десять казней, последней из которых была смерть первенцев. Бог посылал на народ фараона эти казни за то, что тот не хотел отпускать евреев, находившихся в Египте на положении рабов. Господь повелел Моисею, чтобы все евреи пометили входы в свои жилища кровью жертвенного ягненка для того, чтобы ангел смерти смог отличить еврейские дома и пройти мимо них. Отсюда и название – Песах, что на иврите означает «миновать, пройти мимо». Светлана замолчала и обвела взглядом слушающих, ожидая каких-нибудь вопросов, но их не последовало. В наше время праздник Пасхи сильно отличается от еврейского Песаха. Если евреев Бог выводил из физического рабства, то нас, язычников, Господь освобождает от духовного закабаления. Для этого он принес себя в жертву на Голговском кресте. Его казнили римские солдаты по обвинению еврейских религиозных вождей. Это была самая позорная римская казнь для преступников. Сына Божьего причислили к разбойникам и пригвоздили на крест между двумя ворами. Светлана прикрепила на доске иллюстрацию, где была изображена сцена распятия с тремя крестами. На среднем кресте был распят Христос Иисус, но на третий день Господь воскрес. Вот как это описывает евангелист Лука. Позвольте, я вам прочту. В первый же день недели Очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, женщины, к гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Читала Светлана библейское повествование, прикрепляя наглядную иллюстрацию к доске, где были изображены женщины возле гробницы с отваленным камнем. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Светлана сделала паузу и продолжила свой рассказ. «Иисус умер на кресте». Так было засвидетельствовано римскими воинами. Его положили в гробе, который охраняли 16 римских солдат. Но в воскресное утро Христа в гробнице не оказалось. «Что вы ищете живого между мертвыми?» – спросили ангелы пришедших женщин. Эти ангелы подтверждали, что Господь воскрес. Так пострадал Спаситель мира – Христос понес грехи человечества на распятие, пригвоздил мои и ваши преступления на крест. Но если бы Он только умер и не воскрес, то у людей не было бы никакой надежды освободиться от проклятия и спастись от вечного осуждения. Господь воистину воскрес, чтобы дать грешнику шанс вернуться в небесный дом, к Отцу. Он воскрес, чтобы дать нам надежду, защиту и оправдание. «Хм, как-то странно, мягко говоря, это у вас звучит», — вдруг раздался голос Инессы Валерьевны. «Что вы себе позволяете, Светлана Петровна, огульно бросая такие обвинения в наш адрес? Вы говорите о моих преступлениях. Да я и мухи в своей жизни не обидела. В чем же меня оправдывать?» Светлана спокойно выслушала словесный выпад своей коллегии и также спокойно ответила. «Инесса Валерьевна» а вас Господь и не будет оправдывать. Он встает на защиту тех, кто осознал себя грешником, и просит у него милости. Если вы считаете себя праведной, наперекор Божьему определению, стало быть, сами себя и будете защищать. Только уверяю вас, перед святым Богом вы не сможете сказать о себе, что вы и мухи не обидели». Учителя переводили свои взгляды то на Светлану Петровну, то на Инессу Валерьевну. В аудитории чувствовалось заметное изменение настроения. Лицо Инессы Валерьевны вспыхнуло и покрылось розовыми пятнами. Она поднялась с места и с вызовом посмотрела на Светлану. «Почему вы так уверены в том, что я буду стоять перед Богом? Где этот Бог? Есть доказательства? Предоставьте!» «Доказательство существования Бога – ваша реакция, Инесса Валерьевна. Вы нервничаете. Почему?» «Если Бога нет, значит и ваше возмущение напрасно, даже смешно, но он есть, и ваша душа знает об этом. Скажите, сколько раз в своей жизни вы переживали неудовлетворенность, тоску почему-то очень доброму, желанному, и не могли этого найти в видимом мире? Это ваша душа ищет своего Создателя, но ваш умный разум не дает ей найти его». Инесса Валерьевна тряхнула головой и, гордо направившись к выходу из класса, ехидно произнесла. «Бред какой-то! Просто маразм! И это говорит педагог!» Инесса Валерьевна демонстративно вышла из класса, хлопнув дверью. Тишина, водворившаяся в аудитории, ввергла всех присутствующих в крайне смущение. Учителя сидели, опустив головы, словно ученики, испытывая некоторую растерянность.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 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Закончив чтение, она закрыла Библию и, положив ее на край стола, обратилась к коллегам. Спасибо вам за то, что вы пришли, дорогие коллеги. Сейчас, возможно, вы не представляете, как важно было для ваших душ услышать то, что вы услышали. Я понимаю, нужно время, много размышлений, чтобы оценить Божье предложение, обращенное к каждому из вас сегодня. Да благословит вас Господь не отмахнуться от Его стука в ваши сердца. Если желаете, можете взять здесь на столе христианские брошюры. Еще раз благодарю вас. Доброго вам дня и благословений Божьих. Пройдет два года. Светлана Петровна уже не будет работать в этом коллективе. Однажды она встретит на автобусной остановке Инессу Валерьевну. Та подойдет к ней и, поздоровавшись, скажет — — Светлана Петровна, я хочу вам сказать большое спасибо за тот урок. Простите меня. Я читаю Библию, и многое мне стало понятно. Мне нужен Бог. Подошел ее автобус. Она протянула руку Светлане. Глаза Ины Валерьевны наполнились слезной влагой. Кивнув на прощание, она скрылась в автобусе. Больше Светлана ее никогда не встречала. Возможно, следующая их встреча состоится только в небесах, в милостивом присутствии Господа Иисуса. Дай-то Бог! Светлана сладко потянулась в постели, все тело охватило приятно из о «Ой, сегодня можно полежать подольше, у мужа выходной. Такое бывает редко, чтобы у нас совпадал отдых посредине недели», — подумала Света и повернулась на другой бок. И тут она услышала звук хлопнувшей входной двери и следом шаги мужа. В спальню вошел Степан. Осторожно тронув жену за плечо, он тихим голосом стал декламировать строки из пушкинского стихотворения. — Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры. Светлана, улыбаясь, повернулась к мужу и увидела в его руке желтое солнышко дуванчика. Он поднес цветок к носу жены и пощекотал ее ноздри. Смачно чихнув, она с удивлением спросила. — Где это ты отыскала дуванчик? Еще рано им появляться. — Если он в моей руке, стало быть, не рано. Правда, был единственный на нашем огороде, и я его решил подарить любимой. «Ой-ой-ой, какие слова! Давно я не слышала таких признаний! Ну, спасибо, милый!» Широко улыбаясь, воскликнула Света. Степан смотрел на нее вполне серьезно. Потом, наклонившись, поцеловал нежным, чистым поцелуем в губы, скорбно произнес. «У соседей сегодня открыты ворота. Я так полагаю, для прощания сномные Олег ходит по двору, выходит за вороты, такой хмурый. И я постоял и посмотрел на него, и, знаешь, что подумал? Совесть его, наверное, мучает. Нонны нет, и ничего нельзя изменить. Светлана кивнула головой, вспомнив, что и она ничего не может изменить, а, возможно, могла, не отнестись в тот день посещения ее Нонны с таким законничеством, а не с сердечным состраданием и любовью. Как нередко приходится сожалеть о том, что ты мог для кого-то сделать доброе дело, оказать нуждающемуся помощь, но не сделал. Степан, будто подхватив ее мысль, сказал, «И пришла мне на ум такая мысль, как часто мы не задумываемся о скоротечности времени и не ценим друг друга. Что мы знали о Нонне, о ее жизни? Практически ведь ничего». И я подумал, что не нужно сожалеть о мертвых, бесполезное занятие. Нужно думать о живых. Она с тобой подумал. Сколько раз в наших отношениях были совершенно пустые, никому не нужные ссоры. И сердце мое заколотилось, словно осуждало меня. Смотрю, а под ногами одуванчик желтеет. Удивился. Откуда здесь это маленькое солнцеликое чудо? Сорвал его и тебе понес» не букет дорогой, всего лишь полевой цветочек, но от сердца, которое хранит любовь и помнит лучшее. Тебе, Светушка моя. Светлана поднесла дуванчик к губам и поцеловала его. Каким теплом повеяло в ее душу от слов мужа, таких добрых и искренних. Она взяла руку Степана в свои ладони и, ощутив легкий трепет внутри себя, дрогнувшим голосом произнесла Знаешь, дорогой, я благодарна Господу за все. У нас хорошая семья. Дети выросли добрыми, любят Иисуса, создали свои семьи. Господь благословил нас внуками. Одно меня печалит, ты еще не покорился своему Создателю. А знаешь, это ведь самое важное в жизни. Где-то я прочла, что время нашей жизни земной бесценно. В это время мы решаем нашу вечную судьбу. Если бы ты внимательно послушал свое сердце, Господь уже давно стучит в него своим нежным стуком. Услышь, Степушка. Степан притянул к себе жену и заключил ее в свои крепкие мужские объятия. Светлана положила голову на плечо мужа и мысленно вознесла благодарность Христу. Она знала, что Бог, ее славный сердцеведец, все слышит и видит. Она верила, что Дух Святой работает в сердце дорогого для нее человека, с которым она уже прожила двадцать пять лет. Ведь в каждой своей молитве она просила отца во имя сына Иисуса спасти ее Степана, и очень ждала этого чудесного свершения. «Пора вставать, милый!» – отстраняясь от мужа, резюмировала Светлана и весело добавила. «И завтракать, а то у тебя уже в желудке бурчит». Позавтракав омлетом, тостами и кофе, Светлана вымыла посуду, убрала со стола и села напротив Степана, который читал вчерашнюю газету. Он оторвал взгляд от газеты и посмотрел на жену, словно чувствуя, что она что-то хочет сказать. «Степа, я схожу к соседям», — ответила на его вопрошающий взгляд Светлана. «Нужно выразить соболезнование. Может, в чем-то нужно помочь». «Утешить, хотя настоящее утешение приходит от Господа только. Но кто ж его ищет там? Бог приходит к ожидающим его». Степан кивнул. Света, выйдя во двор, направилась к калитке. И в этот момент кто-то постучал в ворота. Открыв их, она увидела Олега. Он, видимо, не ожидал, что так быстро ему отворят. И на его лице отразилось то ли недоумение, то ли удивление. Опустив руку с сигареты, он поздоровался и сказал, «А я к тебе, Светлана. У меня есть вопросы по поводу, ну, словом, как правильно хоронить нужно. Ты ведь веришь в Бога и, наверное, знаешь, а я вот в этом деле ничего не смыслю». «Здравствуй, Олег, а я к вам шла с соболезнованием». «Что ты имеешь в виду под «правильно хоронить»?» «Ну, все сделать так, чтобы Нонна в царствие небесное пошла. Что обычно делают для этого?» «Может, мы зайдем в дом?» — спросила Света, совершенно ошеломленная вопросами соседа. «Там поговорим?» «Да нет, времени нет для разговоров. Просто скажи, что нужно. Я все так и сделаю». Светлана смотрела на Олега с жалостью и болью. Перед ней стоял явный безбожник, неудержимый в порывах ярости человек и ловкий во всех своих обманных махинациях бизнесмен. И теперь он хотел знать, как помочь своей умершей жене попасть в Царство Небесное. Какое невежество! Какая сердечная, кромешная тьма! Олег! Теперь уже ничего не нужно делать. Подбирая мысленно самые нейтральные слова, чтобы не обидеть стоящего перед ней в растерянности человека, ответила Светлана. Царствие небесное открыто для детей Божиих, которые при жизни откликнулись на Божие приглашение через Иисуса Христа и жили на земле верою и послушанием его заповедям. Так постановил сам Бог умерший без прощения грехов и не примирившийся с Богом через веру, не может войти в Царствие Небесное. Прости, но я не могу сказать тебе ничего другого, Олег. Библия — это слово Бога, и это книга без компромиссов». Олег закусил губу и покачал головой. «А священник мне сказал совсем не так». Он дал налобную повязку для Нонны с изображениями Иисуса, Божьей Матери и какого-то Иоанна, а также текст молитвы Святой Божией. Он сказал, что в левую руку покойной нужно вложить икону и надеть на шею крест. Все это будет пропуском в Царствие Небесное. Светлана тяжело вздохнула. «Пропуск в небесах, Иисус Христос! Ничто другое и никто другой не откроет двери неба, Олег!» Не нужно обманываться. Вход в небеса, где престол Божий, доступен только рожденному от Духа Святого. Человек не может диктовать Богу свои условия, Олег. Так что же мне остается? Я сделал так, как сказал батюшка. Олег повернулся и пошел домой. Светлана последовала за ним. У ворот стоял отец нонный Василий Семенович. На его морщинистом лице лежала печать безысходности. Светлана поздоровалась с ним и, подождав, когда Олег войдет в дом, выразила свое соболезнование и, сделав паузу, мягко спросила: «Василий Семенович, как все это произошло? Дочь выпила настойку из сыкульского корня. В бутылочке было грамм семьдесят. Я даже не знаю, откуда она взяла этот яд. А может быть, она купила ее для лечения? Я знаю, это средство принимают для обезболивания.». На базаре можно купить из сыкульский корень или настойку, уже готовую. Не знаю. Нонна мало говорила со мной. Она всегда была занята выпечкой хлеба. Василий Семенович тяжело вздохнул и, взглянув назад, через плечо тихо добавил. Ей было нелегко. Ты хочешь пройти и посмотреть на нее? Светлана кивнула. Отец Нонны показал на небольшой домик, расположенный в конце двора. Дверь была приоткрыта. «Гроб стоит там. Иди!» Присев на стоящий рядом стул, безучастно сказал Василий Семенович, прикуривая очередную сигарету. Светлана вошла в дом и оказалась в небольшой комнате. Гроб с телом нонны стоял посередине. На стульях, стоящих по правую сторону гроба, сидело несколько женщин светлана подошла к гробу поближе и ее взор заскользил снизу вверх руки нонны были сложены на груди одна на другую и в левой руке светлана заметила маленькую блестящую иконку с трудом подняв взор выше она остановила его на лице покойной оно было синевато бледным и напоминало маску страдания еще два дня назад это лицо было полно жизни Его мимика отражала внутренние чувства, глаза смотрели на окружающий мир, губы, возможно, трогала улыбка, а лоб покрывал узор складок удивления, недовольства, печали или радости. Что же ты наделала, Нонна? Ты чувствовала себя такой одинокой, униженной, разбитой. Ты хотела убежать от всего, что доставляло тебе боль, угнетало твою душу, ранило твое тело. О чем ты думала, глотая этот яд? Какая обманчивая мысль подтолкнула тебя на этот последний, роковой, губительный шаг? Ты искала покоя, ты думала, что со смертью водворишься в небытие, что весь ужас твоей тяжелой земной доли закончится, но смерть не конец, это даже не остановка, это вход в вино измерение, которое называется вечностью». Пока ты жила, у тебя была замечательная возможность получить освобождение от вечных мучений. Рядом был Иисус, заступник человека. Он искал тебя, говорил к тебе, ждал твоего ответа. Погруженная в собственную душевную боль, ты не слушала нежный голос, не отвечала на предлагаемую милость живого Бога. Враг твоей души до да узла, насилия и обольщения теснил тебя к пропасти, нашептывал ложь, украл слабую надежду на изменение твоей жизни к лучшему. Он не допускал к тебе истину о Спасителе, не позволял сделать шаг к вере, к надежде, к любви, которой дарует жизнедатель. Он лгал, что все станет лучше, когда ты вырвешься из гнетущих обстоятельств. Внушал, что они невыносимы, что их нельзя победить. И ты, слушая его голос, совершила самый страшный шаг. Ты покусилась на жизнь, которую даровал тебе Создатель. Ты разорвала все связи с тем, кто единственный имел на тебя право, Бог Всемогущий бедная, бросаемая бурей жизни, ты ушла навсегда от воссоединения с небесным Отцом, вечной радостью и блаженным покоем. Со смертью человека грешного гибнет его надежда, — говорит Писание. Твои глаза закрыты, твои члены недвижимы, тело мертво, но у тебя есть душа, в ней ты вся, Душа — твоя личность, она вечна, если бы можно было хоть что-то исправить. Но смерть — это межа, через которую невозможно перешагнуть назад. Необратимый процесс совершен твоей же собственной рукой. Светлана вышла из комнаты, прошла через двор, пересекла улицу и открыла калитку своего двора, погруженная в глубокую сердечную скорбь. Одна неотступная, гнетущая мысль сверлила ее мозг. И еще одна душа ушла, еще одна душа ушла. Для нее кончилось время и началась вечность. Вечность необъятная, многогранная субстанция, разделенная на две несоединяемые части, называемые раем и адом. А вокруг била обновляемая жизнь. Новая весна вступала в свои права. Птицы звонко распевали свои вешние песенки, Лопались почки на деревьях, Солнечные лучи ласкали Всякое божье творение, Пробуждая все спящее В период зимних холодов. Светлана вошла в дом И увидела на столике стакан, В котором стоял желтый одуванчик, Подаренный мужем. Первый цветочек на их огороде Вешний посланец Божьей любви. Он, словно маленькое солнышко, светило и согревал дом Степана и Светланы. Надежда, огромная и теплая, как небесное светило, окутала все существо светы. И это была непостыжаемая святая надежда, надежда на вечного, неизменяющегося, любящего Бога, который был ее небесным отцом, ее вечной радостью. Однажды Бог сказал ей, Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, Буду руководить тебя, око мое над тобою». И она ответила ему, «Ты, покров мой, Ты охраняешь меня от скорби окружаешь меня радостями избавления». Однажды начавшийся диалог между ею, грешницей, И святым Богом стал вечным ее достоянием превратив ее в счастливую дочь любящего Небесного Отца. И это было и останется навечно. Глава пятая В доме молитвы собралась молодежь церкви. В этот вечер было необычное собрание. Молодежный пастор еще месяц назад предложил посвятить одно из молодежных собраний миссионерам XX века – которые уже находились в вечности. Было решено, что молодые братья и сестры разделятся на несколько групп, и каждая группа подготовит рассказ о выбранном ею миссионере. Истории жизни миссионеров очень интересны, назидательны и способны вдохновлять преданные Господу сердца на подобные же посвящения. И в этот вечер молодежь узнавала многое, отчего в юных сердцах загорались желания прославлять своего Иисуса Христа и нести его весть людям, которые все еще были во тьме. Первый рассказ был о группе миссионеров из Соединенных Штатов Америки. Это были молодые парни – Нафанаил Сейнт, Роджер Юдериан, Эдуард Маккалли, Петр Флеминг и Джеймс Эллиот. В 1956 году эти пятеро верных христиан, работавших среди индейских племен в Эквадоре, объединились, чтобы понести евангельскую весть племени Аука – людям, которые никогда не слышали Евангелие и вообще не имели никакой связи с внешним миром. Старшему из них в то время исполнилось 32 года, а младшему – 23 Племя индейцев Аука всегда считалось одними из наиболее свирепых из жителей джунглей в Южной Америке. Это были профессиональные убийцы, кровожадные дикари, которые жестоко расправились и с миссионерами, открывшими им объятия любви Христовой. Все пятеро погибли мученической смертью от руки убийц племени Аука, находящегося во власти князя тьмы и никогда не видевшего света солнца правды. Спустя всего несколько лет племя Аука полностью обратилось в христианство. Так зерна, упавшие в землю, умерли, но принесли плод во сто крат. Всех присутствующих тронул этот живой рассказ о мучениках – Молодые братья и сестры склонились на колени, чтобы воздать Господу благодарность за этих христиан, преданность которых Бог использовал для прославления своего имени и создания церкви Иисуса среди дикого племени. После молитвы другая группа братьев рассказала о гонениях и мученичестве китайских миссионеров. Одним из таких героев стал Чанг Сен. Несмотря на свою природную слепоту, Чанг был одним из самых активных странствующих благовестников в Маньчжурии. Он без страха свидетельствовал о своем спасителе Иисусе, и это сделало его объектом жесточайших преследований. За ним началась охота. Опасаясь расправы, он спрятался в пещере. До него дошли слухи, что пятьдесят христиан будут убиты, если они не укажут место нахождения Чанга. Тогда он добровольно вышел из укрытия, понимая, чем это ему грозит. Чанг был замучен, но даже его смерть явилась ярким свидетельством его веры. Видя мужество, свидетели Христова палачи трепетали. Они кремировали его тело, боясь, что он как Христос восстанет из мертвых. Другой проповедник Ким, христианин из Маньчжурии, тоже пострадал за веру. Его неоднократно арестовывали и подвергали жестоким пыткам за отказ прекратить проповедь Евангелия. Во время восьмого ареста он не выдержал пыток. Ослабленный побоями и надругательствами, Ким согласился подписать документ, в котором подтверждал свое желание поклоняться языческому Богу. Впоследствии он раскаялся в своей слабости и написал властям, что отрекается от этого документа и снова исповедует личным спасителями Господом, Сына Божия Иисуса. Его немедленно арестовали и бросили в тюрьму, где он и скончался в 1943 году. Жизнь мучеников словно проходила перед взором молодых христиан, многие из которых следовали за Господом только 2-3 года. Самые разные чувства наполняли их сердца. Жалость к страдальцам, скорбь по убитым и в то же время удивление и восхищение их стойкостью и мужеством. За кафедру вышел руководитель молодежи Андрей Крастель. Он некоторое время молча смотрел в зал, проходя взглядом по сидящим в рядах. Все лица братьев были серьезны, а у некоторых сестер покрасневшие глаза. Андрей глубоко вздохнул и обратился к слушателям. «Только что мы узнали о тех наших братьях, которые прошли впереди нас, сохранив преданность Иисусу. Ценой своей жизни они доказали верность своему Господу. Это же золотые зерна церкви. За всю историю христианства более 70 миллионов христиан стали мучениками». Причем 45 миллионов из них погибли в 20 веке. Ежегодно число убитых за веру во Христа увеличивается примерно на 160 тысяч человек. Гонения христиан продолжаются сейчас практически по всему миру. Взирая на их подвиг, нам, идущим за Христом, важно помнить, как растет церковь, какие камни вкладывались и вкладываются в это строение. Сегодня мир во многом превозмогает в среде церковной молодежи, и уже немало молодых парней и девчат уклоняются от святой стези восхождения. Но лето благодати еще не закончилось, и еще открыта дверь благовестия. Еще требуются Богу золотые семена для сеяния святой вести, об этом Писание говорит». Душам мучеников, находившимся под жертвенником, были даны белые одежды, и сказано успокоиться еще на малое время в книге Откровения. Но почему? Да потому что еще сотрудники и братья, которые будут убиты, как они, дополнят их число. А мы не можем знать, кто станет этими мучениками. Но можем знать совершенно абсолютно следующее – «Только тот, кто свергает в себя бремя и запинающий грех, пройдет предназначенное ему поприще достойно звания христианин и станет драгоценным камнем в короне Спасителя». Андрей сделал короткую паузу, в его горле запершило. Он кашлянул, избавляясь от спазма, и закончил свою речь текстами Священного Писания. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Молодежь не расходилась. Еще долго парни и девушки делились впечатлениями от услышанного. Они говорили о жизни и о смерти. Смерть приходит к каждому живущему на земле, как наказание за грех. Но умирают-то люди по-разному, и их души идут в разные места в вечности. Драгоценно в глазах Божьих смерть Его святых. Они восходят в Его вечное царство. Участь же непримирившегося с Богом грешника трагична и неисправима. Жизнь для живого христианина сокрыта во Христе, а смерть для него – приобретение. Сам Сын Божий встречает своих спасенных и вводит их в вечное Божие присутствие. Как бы ни тяжела была жизнь верного христианина, какой бы насильственно страшной ни была его смерть, он знает, что будущность его — бесконечный и блаженный мир в отчим доме. Все, что в этот вечер было посеяно в молодых сердцах, многих побудило искать более тесного единения со Христом и углубляться в библейские писания. Они четко уяснили, что верность Богу — это плод не одного дня, а всей земной жизни, с ее непростыми, многообразными и нередко очень тяжелыми проявлениями. Это молодежное собрание было первым в жизни Матвея Гросса. Он перешел из подростковой группы в группу молодежи. Матвей шел домой после собрания, и в его молодом воображении вставали картины из жизни миссионеров, имена которых он услышал впервые. Много вопросов возникало в его разуме. «Почему христиане, идущие за Христом, такие разные?» Если всем дается благодать немерую, если Господь любит всех одной вечной любовью, почему одни из них так постоянны в верности даже до смерти? Другие же изменяют своему Господу, встречая на пути мелкие соблазны, подаются им и своими поступками отрекаются от Христа. Вопросы наваливались тяжелым неразрешимым грузом на его молодые христианские плечи и возбуждали страстное желание выстоять на узкой тропе, отдаваясь воле Божьей до последнего вздоха. Матвей понимал, что сам он не способен преодолеть серьезные испытания веры. В своих глубоких размышлениях он остановился на одной мысли «Все могу в меня Иисусе Христе». Подойдя к дому, он остановился и, подняв взор к небу, взволнованно произнес в темную поднебесную вышину. «Иисус, я один из неопытных, идущих за тобой. Ты обещаешь, что сам проведешь своих неопытных, и они не заблудятся. И я верю в это». Галя сидела в удобном кресле и смотрела семейный альбом. В ее памяти вставали давно минувшие события, запечатленные на фотографиях. Вот их с Алексеем свадебное фото. Как они молоды, счастливы и, наверное, поэтому очень красивы. Вот Алексей встречает ее у родильного дома, выходящую в сопровождении акушерки с их первенцем, доченькой, на руках. А вот их семейная фотография. Алексей держит на руках старшую дочь, Аллу, а она, Галя, младшую Верочку все улыбаются какой это был год галя извлекла фотографию с гнездышка и перевернула на обороте стояла дата разве мы могли думать что таким коротким будет наше семейное счастье как все же скоротечно жизнь непредсказуемы наши земные дни дети выросли алексея больше нет верочка уехала учиться в библейский институт У Аллы уже трое деток, а я уже бабушка. Не за горами старость, и я в нее иду одна. Галина закрыла альбом и, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза. Тишина полная. И только стены помнят бывшее многоголосие в этом доме. Телефонный звонок вырвал Галину из раздумий. Она подняла трубку и услышала молодой веселый голос. «Тетя Галя, здравствуйте! Вы меня узнали, конечно? Как ваши дела? Как здоровье?» Это была Дина, дочь Жени и Леры Смирновых. После похорон матери Галя в разговоре с Диной обещала всегда оказывать помощь, если это будет необходимо. Ведь у Леры осталось еще трое младших детей, а их отец работал по сменам. Дина имела уже свою семью, и предложение Галины приняла с благодарностью. Кто откажется в такой ситуации от помощи? Уже несколько раз Галина откликалась на просьбы Дины и являла свою женскую заботу детям, потерявшим так рано свою маму. «Здравствуй, Дина. Узнала, узнала. Все нормально у меня, если не считать, что ноги отекают. Все труднее становится ходить по работе, но это никак мне не мешает делать добро». «Я слушаю тебя. Как там твои братики?» «Тетя Галя, я вообще-то с вопросом к вам и по-другому совсем делу. Вы не хотели бы выйти еще раз замуж?» От такого неожиданного вопроса Галина даже поперхнулась. «Да ты что, Дина, какое замужество в мои-то годы? И на ум не приходило никогда? Нет, нет, ни за что!» «Тетя Галя, вы зачем так торопитесь?» «Мы же христиане, у нас есть у кого совета спросить. Может, сначала помолиться нужно?» Галина осеклась от такого напоминания и уже без выразительных эмоций насколько могла спокойнее произнесла. «Ну да, ты права, Диночка, нужно молиться. Я так и сделаю». На другом конце провода раздался вздох облегчения. «Вот и хорошо». «Вам месяца хватит для молитв, тетя Галя?» «Не знаю». «А в чем, собственно, дело, Дина?» «Тетя Галя, это не телефонный разговор. Вы молитесь, а я к вам скоро загляну. Вот тогда и поговорим. До свидания, тетя Галя». Дина отключилась, а Галина так и осталась сидеть, словно застывшая, с телефонной трубкой в руке. Наташа Лиховец сидела на низкой скамеечке в конце огорода, за кустом смородины. Она скрылась от всех глаз, чтобы выплакаться перед Господом и излить ему всю свою печаль. После получения статуса паралистов и возвращения домой Наташу с детьми встретил Павел. Сразу Наташа заметила, что он трезв. Везя домой жену с детьми, Павел сообщил, что приходил покупатель и требовал освободить дом как можно скорее. И он пообещал ему, что на этой неделе они это сделают. Павел также договорился с отцом о возможности пожить в его доме некоторое время, пока все не устроится. Отец согласился, сказав, что им отдает дом, а сам будет жить во времянке. Это совсем не обрадовало ни Наташу, ни детей, но никто не стал спорить с отцом. Когда Наташа спросила, как себя чувствует отец, Паша ответил с какой-то иронией. «Да что с ним станет? Отлежался и опять живет, и закусывает». Она смотрела на мужа с нескрываемой грустью, думая, что выпивая с отцом, Паша и договорился об этом переезде. Спустя три дня все вещи были перевезены и дом продан. С поселением в доме отца в семью Наташи ворвались новые беды. Отец все время был недоволен, часто, особенно в отсутствие Павла, бурчал то на Наташу, то на внуков, выражая свое неопределенное недовольство то в том, то в другом. При Павле был более сдержан, но подстрекал его к выпивке, нередко сам покупая сладкую бутылочку, как он называл вино. Но, как правило, одной бутылки никогда не хватало, и Павел бегал в магазин за углом за очередной сладенькой. После пьяных посиделок с отцом он приходил угрюмый и тоже срывался на Наташу, обвиняя ее во всех своих неудачах. Иногда бронил отца, обвиняя его в подстрекательстве выпить. В любом случае Наташа нервничала, реагируя очень тяжело на все события в доме, и снова попала в больницу с обильным кровотечением. При посещении ее Павлом в больнице она завела с ним разговор о предстоящем отъезде в США. Высказывая свой страх от предстоящей разлуки, возможно, совсем не короткой, Наташа снова и снова предлагала Павлу отказаться от переезда. Но Павел был непреклонен, приводя ряд доводов в пользу переезда в Америку. «Ни за что!» «Даже не говори об этом. Получили разрешение, значит, нужно все доводить до разумного конца». Голосом, не допускающим возражения, чеканил Павел. «Ты сама подумай. Дом продан, билеты заказаны, дети уже настроены на отъезд. Поедете, и все тут». «А как же ты?» — сквозь слезы спрашивала она мужа. «Ты будешь жить здесь с отцом. Вы же дня без выпивки не проведете. Паша, Паша!» Но он молчал, и этим молчанием еще больше приносил ей страданий. Дети все чаще видели маму с заплаканными глазами и тоже ходили грустными, думая, хоть бы скорее все закончилось, уехать бы быстрее в новую жизнь». В этот день Наташа затеяла стирку и, собрав все свое постельное белье, попросила отца дать ей его грязные вещи для стирки, но он грубо ответил ей, что не нуждается в ее услугах. Когда она уже развешивала белье для сушки, отец стал громко говорить сам себе о своей тяжкой доле, но с умыслом, что его услышит Наташа. Он вздыхал, постарчески кряхтел и причмокивал губами, выражая свое сокрушение. Вот так и проходит моя жизнь одинокая при живых детях. У дочки свои заботы, у Пашки свои дела. Никому нет дела до старика. Права была Клава-покойница. Детей вырастили для чужих радостей. Так и-то этого мало. Увести хочет сына это Наташка-то. И чем она его охмурила? Кожа до да кости болезненная вся. И тут Наташа не выдержала и отозвалась на его причитание. — Папа, ну что вы жалуетесь на свою жизнь? Никто вас не забыл. Оля часто наведывается. Да и мы рядом. Вот я вам помощь свою предложила, так вы отказались. А что так? Никанор Власович выругался и что было мочи закричал. Твоя помощь мне известна. Загладить свою вину хочешь. Пашку увела от нас с матерью. Вон она, какая добродетельница. Пшла прочь. С глаз моих долой. Наташа ушла в огород, села за смородиновым кустом и заплакала навзрыд, давая излиться всей несправедливой обиде горькими потоками слез. А вечером, когда Павел вернулся домой, уже накрывая на стол, она предложила мужу позвать отца на ужин. Он встал и пошел к времянке, но через несколько минут вернулся один. Сел за стол мрачнее тучи и в недоумении сказал жене. — Не пойму, что с отцом. Закрылся и не впускает. Звал его, а он рычит, словно зверь. — Пшел прочь! Кажется, набрался до бровей. Прошло три дня. Никонор Власович не появлялся во дворе, не отзывался на просьбы сына и дочери впустить их к нему. Иногда во двор вырывалась через окно его грубая отборная брань, а порой просто жуткое рычание. Через неделю его затворничество во времянке стихли все крики, стоны и ругательства. Павел стал снова звать отца, но тот не отвечал никак. Павел просил его открыть дверь, впустить к себе или выйти на улицу. Никакого ответа. И тогда Павел выломал двери. Он нашел отца, лежащим на полу, скорченным, лохматым и холодным. Лицо его было в крови. В комнате все было разбросано и грязно. На полу пугающе чернели засохшие кровавые пятна. Всюду валялись пустые бутылки из-под вина. Запах был тяжелый, удушливый. Никанор Власович был мертв. Наташа стояла за спиной мужа с широко открытыми глазами, полными ужаса. Павел присел на корточке на пороге и зарыдал. Наташа гладила его по голове, как маленького, и тихо просила. «Пашенька, пойдем отсюда. Идем в дом. Нужно позвонить Оле и в милицию. Горе-то какое! Опять смерть!» Вдруг Павел поднял мокрое от слез лицо и иступленно произнес страшную фразу «Я остановлю смерть, с собой закрою эту черную дыру, больше никого она не вырвет из нашей семьи». Наташа отпрянула от мужа, но тут же бросилась к нему и обхватила его своими руками. «Ты что, Пашенька, что ты такое говоришь?» Муж разомкнул ее руки и мягко отстранил от себя. Лучше думай о детях. Увози детей, Ната. Глава шестая Аня и ее мать Эмма шли по извилистым дорожкам парка. За несколько дней тот неузнаваемо преобразился. На ветвях деревьев лопнули душистые почки и уже зашелестели светлые изумрудные молодые листочки под дуновением теплого вешнего ветерка. То там, то тут, среди травы, светились своими яркими золотыми головками одуванчики. Пернатые порхали светку на ветку и громко извещали округу о своей весенней радости. Некоторое время женщины шли молча, любуясь пробужденной природой, восхищаясь теплыми красками и слушая живые звуки. Взяв маму под руку, Аня преклонила к ее плечу голову и с приятной стомой произнесла. — Люблю этот парк, мамочка. Часто гуляю здесь и получаю много светлой радости. Эмма посмотрела на дочь с недоумением. — Давно ли ты говорила, что этот парк наводит на тебя грусть и печаль по прошлому? Аня улыбнулась в ответ, вспомнив свои прежние слова. — Жизнь ведь не стоит на месте и учит мудрости, мам. Раньше я брала в спутники свою память и жила в ушедшем, а теперь моим спутником является мой лучший друг. Я беседую с ним, слушаю его и узнаю о нем все больше и больше в том, что окружает меня. Я действительно вновь обрела счастье. Мне хорошо, мама. Это так приятно слышать, доченька. Мне, как матери, твои слова бальзам на сердце. «Конечно, я все еще люблю Васю. Это уже на всю жизнь. И мне его очень жаль, представляешь? По-настоящему жаль. Попался он в сети, мамочка, крепкие сети Лукавого. Я не говорила тебе об этом, ну, то есть про то, что узнала. Сама переживала, не хотела тебе причинять новых дум огорчений. Многое передумала, много молилась и справилась с этим горьким известием. В общем, слушай». Была у меня встреча с моей одноклассницей месяца полтора назад. Случайно в городе встретились. Она приезжала в гости к своему брату. Может, ты помнишь Ларину? Мы с ней немного дружили, и она бывала у нас в доме. Так вот, она хорошо знает эту женщину, к которой ушел Вася. Она мне и рассказала о том, что сама узнала от Розы. Оказывается, у нее есть две девочки от разных мужчин, и Вася у нее уже третий. В то время, как она увидела Васю, она была замужем за вторым. Ларина говорит, что Роза довольно смелая женщина, даже отчаянная. Сразу после встречи с Васей она сказала своему мужу. «Этот мужчина мне нравится. Захочу, и он будет моим мужем». «То есть как?» — Твоим спросил ее муж. «У тебя ведь я есть». А на это она ему ответила, «Ты ведь у меня появился, когда я мужа имела, и ничего, тебя это не смущало. Отчего же теперь удивляешься? Где второй, там и третий, может быть? Знаешь поговорку, муж объелся груш, а жена сатана?» И она добилась своего, так закончила рассказ Ларина. Аня замолчала и остановилась у стройной березки. Ее белоствольный стан раскинул вокруг себя гибкие ветви с красивыми сережками и мелкими зелеными листочками. Аня поднесла ветку к носу и медленно втянула сладкий запах молодой листвы. Эмма наблюдала за неторопливыми, спокойными движениями дочери, все еще находясь под впечатлением от услышанного. На лице Ани появилась кроткая улыбка, и она, повернувшись к матери, тихо добавила. «Знаешь, мамочка, я думаю, что Василий когда-нибудь, возможно, в старости или в болезни, вернется ко мне. И я его приму, и буду для него ласковой сиделкой, или доброй няней и любящей помощницей. Ведь любовь не проходит, мама. Я благодарна Господу, что он дал мне такую любовь. Эм обняла дочь, крепко заключив ее в свои материнские объятия, и с ее ресницы рвались две слезы и упали под ноги в зеленую траву. Так, обнявшись, еще долго стояли под кроной молодой березки две женщины — мать и дочь. Их сердца соединялись в одной благодарственной, светлой молитве к превознесенному над страдалицей землей, мудрому Вседержителю, подающему людям благодать для преодоления всех земных испытаний. Телефонный звонок отвлек Галю от чтения. Звонила Дина. «Тетя Галя, день добрый, а он и вправду для радости нашей создан. Вы не очень заняты?» Думаю, задала глупый вопрос. «Можно мы зайдем к вам на несколько минут?» «Доброе утро, Дина. Какая уж у меня теперь занятость. Читаю. Книга хорошая. Вот послушай. Вера, как и любовь, не дается сразу и легко». Ее нужно искать, ее нужно добиваться, и только со временем, после усиленного духовного делания, вера овладевает всем нашим внутренним существом и делается для нас жизненным нервом, целью нашего бытия. Ну как, понравились слова священномученика Арсения? Не все поняла, но хватило, что вера и любовь – сестры, и они прекрасны, это цель нашего бытия. «Почти как в Библии. Так мы зайдем? Будем минут через... Ну, так несколько». Галина хотела спросить, кто это «мы», но Дина уже не слушала, что-то быстро говоря своему спутнику. Галя встала, подошла к зеркалу и провела ладонью по опышным волосам, поблескивающим кое-где серебром. Потом прошла к гардеробу и, открыв дверцу, сняла с вешалки легкое штапельное платье с синими разводами на белом поле. Скинула домашний халат и, надев платье, вернулась к своему чтению. Пробежав глазами несколько строчек, она услышала стук калитки и, выглянув в окно, увидела Дину с отцом. Отложив книгу, она прошла в коридор и, открыв дверь, приветствовала своих нежданных гостей. Дина весело ответила на приветствие, а Евгений смущенно подал руку и ласково произнес. «Приветствую, Галя. У меня сегодня выходной, и Дине захотелось перейти с посещением, то есть, ну, по одному делу». Галя в ответ кивнула, начиная все понимать. И телефонный звонок Дины, и это внезапное посещение с отцом. Пропуская отца вперед, Дина шепнула на ухо Галине. «Он у нас скромный!» Галина провела гостей в зал. «Располагайтесь, как вам удобно. Может, чай попьем?» Дина развела руками, отвергая идею хозяйки и, посмотрев на отца, приняв очень серьезный вид, внушительно проговорила. «Папа, ты хотел сказать тете Гали, что она тебе...» Дина сделала паузу, выжидательно смотря на отца. «Что она тебе... Ну, папа, что ты говорил мне?» Евгений покраснел душой, поднял взор на дочь, потом растерянно посмотрел на Галину и, сделав глотательное движение, словно в горле у него пересохло. А может быть, так и было. Сконфуженно произнес «Галя, ты знаешь, что я остался вдовцом. Ты тоже овдовела. Мы оба любим Господа. Ты лучшая для меня сестра во Христе». Я думал, если ты примешь мое предложение, мы могли бы быть счастливы вместе, несмотря на наш возраст. Галина слушала слова Евгения и чувствовала, что с каждым его следующим словом лицо ее все больше рдеет, подобно маку. Она теребила, словно озадаченная девочка, повлажневшими руками конец пояса, и не могла поднять взгляда на говорящего. Евгений понимал, какие неизъяснимые чувства взволновали женскую душу Галины, и без малейшего движения ожидал ее ответа. Пауза затягивалась, и тут на помощь снова пришла Дина. Она встала с дивана, подошла к окну и, ахнув, радостно воскликнула. «Ой, тетя Галя, как у вас яблонька расцвела! Я так люблю вдыхать запах ее цветов! Пойду, подышу чудным ароматом!» И, выходя, бросила на ходу. — Папа, а ты молодец! Дина вышла во двор и прошла в огород, Где несколько яблоневых деревьев, растущих полукругом, Являли миру свою цветущую красоту. Солнечные лучи играли в розовом мажоре цветов, Сверкая в капельках утренней росы. Дина, как завороженная, остановилась перед этой естественной красотой божьего творения и полной грудью вдохнула легкий и тонкий яблоневый аромат. Подложив ладонь под цветущую ветвь, она стала рассматривать нежный цветок, его светло-розовые лепестки и мохнатую желтую серединку, окруженную мелкими коричневыми вкраплениями. Рядом с распустившимся цветком красовались ярко-розовые бутоны, все еще скрывая в себе нежность сладкого аромата. Над некоторыми цветками кружились первые труженицы-пчелки, исполняя свое предназначение собирать нектар, чтобы потом превратить его в сладкий и полезный мед. «Как прекрасно все, что от тебя, Господи! Все наполнено богатством жизни неприходящей!» «Сколько радости ты даришь людям! Вот только бы мы ее научились замечать!» — мыслила Дина, когда услышала звук открываемой двери. Она обернулась. На крыльце стоял ее отец и тетя Галя. Они, словно юные выпускники, держались за руки, и вокруг их глаз звездочки мелких морщинок отражали их обоюдное удовольствие. «Ну вот, я вижу еще одно подтверждение Божьему Слову. Нехорошо быть человеку одному», — глубокомысленно произнесла Дина и тут же с задорной улыбкой добавила. «Дайте-ка я вас обниму, обоих сразу!» Варя сидела у постели умирающего мужа. Последние три дня Арсений уже ничего не ел. Варя давала ему пить с ложечки или смачивала губы влажной салфеткой. Говорить Арсений уже не мог, только хриплый звук выходил из его уст, когда он пытался что-то сказать жене или сыну. Все чаще давала ему Варя морфин, от которого муж впадал в забытье. Лицо его приобрело землистый цвет, в глазах, наполовину прикрытых веками, больше не отражался страх. Видение человекоподобных существ в черных капюшонах больше не повторялось. Арсений лежал тихо, без каких-либо эмоций и движений. Когда Варя читала ему Библию или пела псалмы, он слушал. Это она узнавала по вздрагивающим векам или гортанному звуку, иногда издаваемому им. В этот вечер, когда Варя, управившись по хозяйству, вошла в спальню, она услышала клокочущее дыхание больного и, склонившись над ним, погладила его по щеке и тихо спросила. — Сеня... «Ты хочешь пить?» При любом вопросе Арсений обычно приоткрывал глаза и слабым движением век давал ответ. Но на этот раз он глаз не открыл. Варя включила свет, желая узнать его реакцию. Прежде свет его всегда раздражал. Теперь же Арсений не реагировал на него. Варя села рядом и стала вслух читать псалмы Давида. Спустя час в состоянии Арсения ничего не изменилось». Варя поняла, что он в бессознательном состоянии. Спустя еще некоторое время дыхание Арсения стало спокойным, тихим. Казалось, он отдыхает после трудного дня. На лице не было никаких следов страдания. Такое состояние мужа было совершенно новым, необычным, и Варя начала петь свой любимый гимн. Люблю я мыслить о стране, где ангелы живут, И в яркой снежной белизне о Господе поют. Вдруг веки Арсения вздрогнули. Он высоко поднял правую руку, словно приветствуя кого-то, Невидимого в аварии, и, снова опустив ее, Сделал свой последний выдох. На часах было пять тридцать утра. Варя верила, что Иисус ответил на ее молитву о муже. Для спасения его души Господь продлил его жизнь почти на целый год. После признания себя грешником и просьбы простить его, Арсений был освобожден от ужасов духовных видений. Ему стали приятны библейские чтения и христианское пение. Варя свидетельствовала братьям церкви о кончине своего мужа и просила их провести похоронное служение. День похорон выдался тихий, солнечный. Гроб поставили прямо на улице возле дома. Собрались соседи, знакомые, и пришли братья и сестры по местной церкви, где Варя была членом. Брат В, диакон церкви, открыл Библию и, прочитав только один стих, «Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам», — обратился к присутствующим. Дорогие друзья, вы, конечно, недоумеваете, о какой жизни можно говорить, когда в гробе лежит тело умершего человека. Но именно о жизни я буду сейчас говорить». Вы знали Арсения Дёнина как неверующего и, более того, как противника Божьего. Он был грешником, как все люди на земле. Страшная болезнь постигла его, и врачи прогнозировали смерть через два-три месяца. Так они предполагали. Но есть тот, кто располагает всеми сроками и событиями в мире. Это Творец Мироздания, Милостивый Бог». «По своей великой любви Господь продлил жизнь Арсения, чтобы спасти его от вечной смерти. За время своей болезни под воздействием Духа Святого он изменялся, и его греховная натура смирялась. Он обратился к Господу и просил у Него прощения. Почему? Потому что, как мы прочитали, жизнь явилась. Жизнь явилась на землю с небес для спасения человечества». Господь Иисус есть путь, истина и жизнь. В Библии записана интересная история о Лазаре, братье двух сестер, Марфы и Марии. Когда Лазарь умер, пришел Иисус, и, видя плачущих, и скорбящих о брате сестер сказал им Я, воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, живет. Господь Иисус вызвал из гроба Лазаря, дав всем последующим поколениям удостоверение, что Он есть Тот, Кто властен над жизнью и смертью. «Ибо явилась жизнь», — восклицает апостол Иоанн, — «и мы тоже, вкусившие эту жизнь, свидетельствуем вам, что жизнь в Иисусе Христе доступна каждому». К умирающему грешнику Арсению пришел Иисус, вечная жизнь, чтобы помиловать его и дать ему право вернуться к небесному Отцу. Вы смотрите на недвижимое тело и скорбите о том, что никогда больше не будет проходить по этим улицам ваш знакомый, сосед и родственник. Но я вам скажу славную истину. Арсению сейчас лучше, чем каждому из нас». Его душа нашла вечный покой в обителях Господа Бога. Каждый, живущий на земле, приняв верой Христа и Иисуса как своего личного спасителя, имеет надежду на возвращение в утерянный небесный дом, И явилась жизнь. Слава Господу за Его любовь к нам, грешным людям, которым Он дает право стать Его детьми и проводить в Его присутствии всю бесконечную вечность» ибо жизнь явилась. Брат В. открыл сборник песни Возрождения и предложил спеть христианский гимн. Голоса всех присутствующих братьев и сестер слились в один хор. Над землей зазвучала красивая песня верующих сердец, гимн светлой радости о новом Иерусалиме. Есть на небе город, чудный город света. Там нужды, болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воспевая славу Господу Иисусу. Песня звучала громко, слова окрыленной надежды удивляли одних и ободряли других. Из дальних соседних домов выходили взрослые и дети, и, стоя на обочине дороги, слушали пение». Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, и Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Конечно, это было необычно. На похоронах нет плача, причитаний, а звучит хоровое свидетельство о городе живых куда стремятся эти странные баптисты. Люди шептались, кто-то ухмылялся, но никто не уходил. Гимн новой жизни во Христе Иисусе продолжал звучать посреди улицы, вызывая в собравшихся самые разные противоречивые чувства. Поющие подняли свои взоры к небу, и в этот момент несколько голубых шаров стали подниматься вверх. На новой волне истинной христианской радости хор пропел заключительный куплет гимна. Братья мои, сестры, скоро будем вместе воздавать Иисусу радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтоб яснее стала нам в небеса дорога. Короткое служение для присутствующих закончилось. Гроб с телом Арсения Дёнина погрузили в автобус, и похоронная процессия на автомашинах отправилась на кладбище. А в воздухе все еще витала благая весть с ее авторитетным спасающим откровением «Ибо жизнь явилась». Расходясь по домам, люди повторяли странную для их понимания фразу «Ибо жизнь явилась». Возможно, пройдет некоторое время, и неотступная память, руководимая Святым Духом, напомнит этим сердцам о великой милости Создателя, который отдал людям самое дорогое — своего Сына, чтобы подарить человечеству жизнь. Глава седьмая На ступеньках, ведущих в зал дома молитвы, облокотясь на перила, стояли две женщины. Это были Валентина Николаевна и Нина, новые члены поместной церкви, заключившие завет с Господом через водное крещение. Они делились друг с другом своими счастливыми переживаниями. «Мы с тобой, Нина, пришли в Дом Божий в один день. Я хорошо помню твой выход на покаяние». Светлая улыбка светила лицо Валентины. Тогда ты была совсем другой, ну, то есть выглядела очень печально, худая и какая-то измученная. А сейчас передо мной красивая молодая женщина с чистым лицом и добрыми глазами. Да, сестра Валя, я тогда была конченным человеком. Если бы не Иисус, меня бы уже не было на свете, я так думаю. Кололась я страшно, день не могла без укола. Нина вздохнула легко и свободно. «Если бы ты знала, как я люблю Господа!» «Кому много проще, но тот много любит. Это обо мне написано». «Да и обо мне тоже, Нина. Я себя грешницей чувствовала великой, ходила с этим тяжким грузом долгие годы, а как освободиться не знала. У меня ведь сын растет без отца. Училась я в институте, жила с мамой, Она у меня сильно болела, так я всегда домой спешила. Ни на какие вечера не ходила, росла доброй девочкой, послушной, скромной. Но вот один раз, ну, словом, встретился мне красавец-инженер. Такой молодец залихватский. Ну, в общем, он мне сына подарил, а сам так же внезапно, как появился, исчез. Позор я пережила страшный, не хочу вспоминать. Мама пережить не могла моего падения, она ведь учительницей была. И вдруг ее девочка, будущий преподаватель, в таком жутком положении. Горько вспоминать. Не хочу. Да, куролесили мы в своей жизни и, самое обидное, считали себя такими крутыми, современными, умнее многих. А казалось, рабами были и мгновенных и пошлых удовольствий, грешниками несусветными». Нина подняла свой взор к небу и тихо произнесла. «Благодарю тебя, Иисус!» «Сейчас я счастлива. Жаль, мама не видит моего счастья», — добавила Валентина. «Только вот Игорь мне покоя не дает. Говорит, поеду искать отца. Верит, что тот, если узнает, что у него сын растет, примет его и одарит любовью. Мальчишкам так нужен папа. А ты вот, Нин, в покрытии. У тебя что, муж есть?» «Есть Валя. Он должен скоро освободиться. Страшно мне. Боюсь его. Это ведь он меня на иглу подсадил. Не знаю, как быть. Детей у нас нет. Развелась бы. Но по Библии такого права не имею. Слушай, Нин, пойдем в зал. Зайдем. Люди подходят, а мы тут на проходе стоим. После служения пойдем ко мне, а? Есть у нас о чем поговорить. Согласна?» «А что, у нас много общего, мы ведь теперь сестры во Христе и дочери одного отца. Спасибо за приглашение, я с радостью принимаю его, Валюш». Женщины прошли в зал и сели в третьем ряду. Вскоре весь дом молитвы наполнился, и началось воскресное служение. «Мам, привет! Ты хорошо меня слышишь?» Подняв трубку, услышала Галина голос своей верушки. Она звонила из города О, где училась в библейском институте. «Я тебе что звоню-то? У меня новость интересная. Слышишь?» Галина внутренне встрепенулась, зная темперамент своей младшей дочери, и выложила в свой голос полноту спокойствия, на какую только была способна. «Слышу, Верочка, слышу. Что за новость?» «Понимаешь, мам, тут один выпускник в меня влюбился, проходу не дает, по пятам ходит, цветы дарит». И самое главное, замуж зовет. Вот. Ты как думаешь насчет всего этого? — Вера, я тебя что-то не совсем понимаю, — начала издалека Галина. — О чем ты говоришь? У тебя еще год учебы, а ты о влюбленности думаешь, о замужестве. — Я думаю? Ну, ты точно плохо меня слышишь. Ведь это он влюбился, понимаешь? Я-то совсем не чуточки. А он бледнеет, с каждым днем худеет, просит ответа. Что же мне делать, мам? Брат он хороший. Уезжает миссионером в город П. Братьев много хороших, Вера. Прежде тебе нужно думать о главном, закончить учебу. Слушай, дочь, если любит, подождет. Да и еще, чтобы идти замуж, нужно самой любить и иметь чувство ответственности. А у тебя его пока нет. Теперь вот что я тебе скажу. У меня тоже новость». Ты помнишь Евгения Смирнова, муж нашей сестры Леры, которая от рака умерла? Так вот, он предложил мне стать его женой. — Вот дает! А ты что, мама ответила? Конечно, нет? — Конечно, да. Голос Галины был бодрый, и в нем слышались довольные нотки. — Мы же оба вдовы, а вместе нам будет уютнее. — А любовь? Ты что, его уже успела полюбить, мам? — «Слушай, дочка, он очень добрый, вежливый брат, любящий Господа служитель. Женя приятный человек и нравится мне уже. Приезжай, если отпустят на наше брачное торжество, мы будем рады. Будет сочетание в церкви, а потом небольшой пир». В трубке слышалось частое дыхание. Галина слушала эти вздохи дочери и понимала, что доставило ей неожиданное волнение. Наконец Верочка откликнулась. — Это здорово, мам. Конечно, я приеду, даже если не отпустят, — выпалила она и после короткой паузы решила внести Толику успокоение. — Мамуль, не переживай. Ты ведь знаешь, что я уговорю декана. Он у нас понятливый. На такое событие не отпустить. Я буду. Целую. Передавай привет. Это как, дядя Женя. Правильно? Пока, мам. Наступил день отъезда Наташи с детьми в Америку. Все вещи были собраны. В коридоре стояли три упакованных чемодана. С самого утра в доме зависла непривычная тишина. Павел лежал на кровати и не вышел из спальни даже к завтраку. Наташа несколько раз подходила к нему. Он лежал, отвернувшись к стенке, и так тихо, словно спал. Но на самом деле Павел не спал, он плакал. Около десяти часов утра Наташа снова вошла в спальню и, присев на кровать, положила свою руку на плечо мужа. — Паша, через час нужно ехать на вокзал. Вставай, покушай, а? Павел шмыгнул носом и, не оборачиваясь, сухо ответил. — Я не хочу. Не трогай меня, пожалуйста. Иди Ната. Я не поеду на вокзал. Детям объясни, так лучше для всех. Я вчера поговорил с ними, с каждым. Уезжайте быстрее. Наташа молчала и не уходила. Ей тоже было очень трудно. Душа тихо стенала, и сердце скорбело. С Павлом они прожили семнадцать лет. Конечно, далеко не все было хорошо, но были и теплые моменты жизни, когда Павел не пил, не выходил из дома и проводил время с детьми и с ней. Если прошлое ушло безвозвратно, оставив в памяти и доброе, и плохое, то впереди все было покрыто непроницаемым мраком. Никто из них не мог сказать, что приготовила им судьба в будущем. Разлучались они тоже на неопределенный срок. Отныне между ними будет лежать океан, водная пустыня, в четырнадцатичасовой перелет самолетом. Если что и случится, быстро рядом не окажешься. «Паша, ты не переживай», — попыталась успокоить мужа Наташа, хотя и сама не знала, как это возможно. «Давай верить в то, что все будет хорошо, ты приедешь к нам». Павел медленно повернулся к жене, и она увидела опухшее от слез глаза и раскрасневшееся от волнения лицо. Он посмотрел на нее пристально и печально, из-под приспущенных век, обреченно вздохнул и сосредоточенно произнес «Чтобы у вас все было хорошо, я закрою вас с собой». Эта фраза в несколько измененном варианте уже однажды напугала Наташу. Она наклонилась над мужем, взяла его за плечи и, резко встряхнув, возбужденно сказала, «Ну что ты такое говоришь, Паша? Ты настаиваешь, чтобы мы ехали, и в то же время говоришь такие пугающие вещи. Я просто теряюсь. Зачем было вообще настаивать на нашем отъезде?» Паша приподнялся на кровати и нежно провел рукой по щеке жены. Потом, сделав над собой усилие, попытался улыбнуться. Ната, прости, не будем ссориться перед дорогой. Уже время вам уходить. Уезжайте, а я успокоюсь потом. Требую, уезжайте. Павел сделал паузу и озвучил совсем не то, что было в его мыслях. Я буду ждать вызова. Сколько это займет времени? Год? Два? Но ведь он будет. Машину продам, где-нибудь устроюсь. Все, иди. Он с напускной грубостью подтолкнул жену, побуждая ее встать и удалиться. Когда она поднялась, он взглянул на нее коротким, усталым взглядом, лег и отвернулся к стене. Такими запомнит Наташа своего Пашу свернувшимся в калачик и отвернувшимся к холодной стене, словно образ покинутости и одиночества. «Здравствуйте, Светлана Петровна!» раздался за спиной Светланы незнакомый женский голос. Она обернулась и увидела невысокого роста полную женщину в бордовом костюме. Женщина, улыбнувшись доброй улыбкой, протянула Светлане руку для приветствия и радостно произнесла «Наконец-то я вас настигла. Ну, то есть застала одну, а то всегда вы в окружении ребят или уже покинули школу. Я школьный библиотекарь. Зовут меня Анастасия Ильинична. Можно я вас приглашу к нам в библиотеку прямо сейчас? У меня к вам есть очень важная просьба. Пройдемте, пожалуйста, вот сюда, направо по коридору». Светлана последовала за своей новой знакомой. Женщины вошли в довольно большое помещение, где на высоких книжных полках аккуратно, прямыми рядами были расставлены книги. Вот это мое царство, книжное царство. Я его люблю и слежу за тем, чтобы всегда в нем был идеальный порядок. Наши учителя и дети это знают и помогают мне, поддерживая его в таком виде. Садитесь, Светлана Петровна, я вас надолго не задержу. Светлана села на предложенный Анастасией Ильиничный стул возле окна, выходящего на задний двор школы, где стройными рядами росли молодые деревца березок и кленов. Окно было приоткрыто, и она залюбовалась шелестящей под легким ветерком изумрудной кроной и порхающими над ней шустрыми воробушками. «Вижу, тоже нравится этот чудесный вид из нашего окна. Я благодарна ученикам, посадившим эти деревца». Они изменили весь ландшафт нашего двора. А видите, вон там, в конце аллеи, три больших овальных клумбы. Ребята уже посеяли семена самых разных цветов. Скоро из этого окна я буду любоваться радугой соцветий. Ой, я вас заговорила, обещала только говорить по делу. Пройдемте сюда, Светлана Петровна, я вам покажу». Анастасия Ильинична остановилась возле пустой полки, над которой красивым крупным шрифтом было написано «Христианская литература». «Видите, Светлана Петровна, полка есть, а литературы нет. У меня дети стали спрашивать книги о христианстве. Это понятно, те, кто посещает вашу Авану. А мне им нечего предложить. Директор дал добро выделить место для христианской литературы. А где же взять ее?» «Вы не смогли бы помочь нам в этом?» Светлана Петровна улыбнулась. Благодарность Господу заговорила из ее сердца. Отвеченная молитва. Слава Богу! «Конечно, я обращусь к нашему пресвитеру, и уверена, он поможет. У нас есть христианская литература и детские библии. Дайте мне ваш телефон. Как только я все узнаю, позвоню вам, и, возможно, сами привезем вам все, что найдем возможным». Ну вот, большое спасибо, Светлана Петровна. Это просто замечательно. Я и не надеялась, что так все просто решается. Еще раз спасибо вам. Да, я читала вашу стенгазету и, знаете, сама заинтересовалась. Теперь хочу почитать Библию. Дверь в библиотеку была приоткрыта, и из коридора стал доноситься шум. Началась перемена. В библиотеку вошла Валентина Николаевна и обратилась к Анастасии Ильиничны. «У вас не было, Светланы Петровны? Мне сказали, что...» И тут она увидела выглянувшую из-за книжных стеллажей Светлану и, всплеснув руками, радостно воскликнула. Ха, а вы здесь! День добрый, Светлана Петровна! У меня сегодня было только три урока, теперь я свободна!» И потом вдруг спохватилась. «Ой, я вообще-то не помешала вам, Анастасия Ильинична? Извините!» «Нет-нет-нет, нет. мы уже все обговорили. Благодарю вас, Светлана Петровна, и буду ждать вашего звонка. До свидания!» Протянув руку, простилась библиотекарь и проводила женщин до двери. Идя по коридору к выходу из школы, Валентина Николаевна говорила безумолку, делясь обилием своих душевных чувств. «Знаешь, Света, я давно уже так не увлекалась чтением, как сейчас. Библия влечет меня». Я читаю ее с упоением, это же кладезь добрых советов и успокоения, особенно в книгах притчи и псалмов. — Послушай, сестра, поехали-ка ко мне. — У меня столько вопросов! — Валентина провела рукой поверх головы. — Вот, к примеру, как ты понимаешь исповедание? Объяснишь? — Так что, принимаешь мое приглашение, Светочка? Светлана посмотрела на наручные часики и покачала головой. «Не в этот раз, Валюша. Нужно быть дома мне к приходу мужа с работы, а в ваш микрорайон ехать почти час. Давай это время потратим на твои вопросы. Вот там, за многоэтажками, есть беседка. Если она свободная, можно и воспользоваться. День очень располагает побыть на улице. Идем?» Беседка была пустой. Сестры сели рядышком на боковой скамейке, и Света сразу приступила к ответу на вопрос Вали. — Исповедание. В Библии, по крайней мере, есть три разных употребления этого слова. Начнем с того, что с тобой уже произошло. Ты исповедовала свои грехи перед Богом и Его церковью. Это еще называется покаянием. — Тебе это ясно? — Валентина ответила кивком головы. Еще это слово применяется в таком значении, как «исповедать свою веру среди своих родных и друзей», «исповедать благую весть во спасение людей». Вот ты, Валя, стала верующим человеком. И Иисус говорит, «Кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом Моим Небесным». Скажи, это ты уже сделала? Твои соседи и коллеги знают, что тебя помиловал Господь, и ты стала Его детем что ты новое во Христе творение. Валентина опустила голову и растерянно молвила. Соседке сказала, а вот в школе как-то не получается. Чувство какое-то странное, не могу переступить. А мне это знакомо, Валя. Это страх, боязнь перед людьми. Есть вторая часть в том стихе, что я тебе привела. Господь добавляет. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим небесным. Это очень серьезно, сестра. Нужно преодолеть этот страх. Он от твоего врага, сатаны. Нужно говорить о Божьей любви людям, ведь они так несчастны в своем заблуждении. Начинать всегда трудно, но потом потоки воды живой потекут свободно. Молись, и Господь даст силу преодолеть всякое смущение и боязнь. А потом, когда ты это сделаешь, ты ощутишь такую радость, что все страхи покажутся пустыми и смешными. И теперь быстренько скажу о третьем значении исповедания. Христианин должен научиться исповедовать свою веру в молитве, выражая доверие Божьему Слову. Например, у тебя возникла какая-то проблема или ты заболела. Обратись к Господу в молитве, взяв Его молитвенное слово. Исповедую это слово в вере, в слух всему духовному миру. Божьего слова боятся все адские легионы. Слово Божье – меч духовный, Валюша. Вспомни, как отражал сам Иисус сатанинские притязания. Он говорил «написано», и дьявол не смел противостоять силе Божьего слова и отступал послании к евреям много говорится о вечном первосвященнике, который дан нам в лице Господа Иисуса. Каждое божье дитя может в любое время приступать к Нему и во имя Его исповедовать свою веру и получать обещанную помощь. Вот коротко о бесповедании. Можно много рассуждать над этим. Попробуй сама, и потом поделишься, что тебе откроется. Пойдем, я провожу тебя до остановки, мне еще в магазин заскочить нужно». «Пойдем, Свет, спасибо тебе за объяснение. Я чувствую, что моя душа богатеет каждый день все больше и больше». «Истину», — сказал Достоевский, — «горе народу без слова Божьего». А как долго я жила в этом горе! Теперь это осталось позади, и мне нужно учиться радости. Порой у меня от счастья кружится голова «Бог мой отец». Так у меня тоже, Валюша, и с каждым днем я все больше желаю смиряться сердцем перед своим Создателем. Его любовь и милость неповторимы. Желание исповедовать его среди людей горит в моей душе, просто горит. Как сильно нужен, просто жизненно необходим Иисус каждому человеку. Можем знать только мы, спасенные. Сам же грешник этого не знает, Валечка. Для этого мы живем на земле. «И этого мы можем и должны достигать, сестра, исповедовать свою веру во спасение гибнущих душ. Это лучшее дело на земле». Подойдя к остановке, Света простилась с подругой и отправилась в магазин. Валя же, поджидая автобус, с печалью смотрела на спешащих мимо людей, и слова, сказанные Светой, тревожили ее совесть». Как сильно нужен, просто жизненно необходим Иисус каждому человеку, можем знать только мы, спасенные. Сам же грешник этого не знает, Валечка. И в ее сердце зрело решение. Завтра же исповедовать Христа своим личным спасителем в своем классе перед учениками и при первой же возможности донести истину благой вести коллегам.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 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Она снова и снова повторяла эти стихи то вслух, то мысленно. Ей представлялся Иисус, Сын Божий, который берет на себя ее грех. И этот грех бичует его святое тело, нанося ему рану за раной. Слезы застилали ее глаза от стыда за прошлую жизнь и от беспомощности что-либо изменить. И тут в ее разуме возникла мысль, которая мгновенно коснулась сердца и пожелала стать осуществленной. Нина решила передать страдания Христа на холсте. Мазок за мазком ложился на холст, и уже стали вырисовываться отдельные фрагменты будущей картины. Неожиданный стук в окно отвлек ее от работы. Нина подошла к окну, но, никого не заметив, вернулась к холсту, взяла кисть, и тут уже стук снова повторился. Бросив мельком взгляд в сторону окна, она обомлела, узнав мужа, прильнувшего к стеклу улыбающимся лицом. Нина медленно стала опускаться на стул, руки ее задрожали, и она выронила кисть. Но в следующую минуту Зураб вошел в дом и, подхватив жену на руки, закружил по комнате. От него пахло потом и папиросами, и Нина, отворачивая от него свое лицо, пыталась освободиться от его нежеланных объятий. Но он сам уже опустил ее на пол и вызывающе сказал, «Ну что, женушка, дождалась меня? А я вот вам, тут. Заживем теперь мы с тобой по полной, не ног. Нина отстранилась от мужа, и тут Зурап внимательно взглянул на нее. Удивленно вскинув свои смолистые брови, он с каким-то подозрением произнес. «А ты изменилась. Вроде моя Нинка, а вроде и чужая». «Погоди, Зураб». Нина закрыла на мгновение глаза, сосредотачиваясь на мысли. «Я тебе все расскажу. Но сначала иди в душ, переоденься, а потом я тебя покормлю». «А что ты, собственно, хочешь мне рассказать, деточка?» Но тут же изменил тему, резко спросив. «Надеюсь, ты имеешь при себе угощение для мужа? Вместе окунемся в наслаждение?» «Зураб, прошу тебя, не торопись. Все по порядку. Иди в душ, пожалуйста. Прошу тебя». «Ну ладно, какие мы вежливые!» Удаляясь в душевую, процедил сквозь зубы Зураб. «Потрешь спинку-то?» и захохотал грубым наглым смехом. Нина открыла шкаф, сняла с вешалки рубашку и брюки мужа, потом взяла майку и носки и положила все эти вещи на табурет возле душевой. Включив газовую плиту, разогрела овощной суп, нарезала хлеб и налила стакан молока. Поставив все это на стол, она покрыла голову тонкой голубой косынкой. Зураб появился на кухне, насвистывая одну из своих любимых мелодий. Подойдя к Нине, он раскрыл объятия и усмехнулся. «А теперь от меня хорошо пахнет. Может, муж поцеловать свою жену? А то ведь как-то непонятно получается. Я уже полчаса дома, а Жениной ласки не ощутил еще». Нина снова отстранилась от мужа и кротко попросила его. «Зураб, сначала пообедай, потом я тебе все объясню». Зура прищурил глаза и подозрительно уставился на Нину. Измерив ее взглядом с головы до ног, сел за стол и, взяв ложку в руку, стал ее вертеть, не сводя взора с жены. Нина не отводила глаз, смотрела на него открытым, добрым взором. А он сверлил ее взглядом, словно гипнотизировал, помня, как она боялась его прежде. Но лицо Нины оставалось спокойным, и Зура отступил хорошо я поем а потом поговорим надеюсь разговор не будет острым женушка а то ведь я способен и обидеться разговор будет честным и спокойным во всяком случае с моей стороны приятного аппетита зураб черпая ложкой наваристый на мясном бульоне суп и проглатывая его зураб кивая головой довольно произнес вкусный супец давненько с таким удовольствием не ел «Вот что значит домой вернуться, Анинок. Нина сидела напротив и молчала. В ее голове прокручивался уже в который раз разговор с мужем. Она дала Господу и себе обет. В первый же день рассказать Зурабу о своей измененной жизни, рассказать о Христе Иисусе, о его жертве и о том, что она, Нина, больше никогда не вернется в свое прошлое. Но там, в прошлом, оставалось и ее отношение с Зурабом. Она понимала, если можно и нужно оставить все свои прошлые греховные привязанности ради Господа, все же никак нельзя отступиться от Зураба, он ее законный муж. И это ее пугало. Слишком хорошо она знала своего беспутного мужа, который сделал ее жизнь такой скверной и постыдной. Многими ночами она, не смыкая глаз, размышляла, как поступить правильно со вскоре возвращающимся из зоны мужем. Нина решила поставить ему условие. «Буду жить с тобой, если только ты захочешь измениться, примешь Господа и станешь искренним верующим человеком». Зурак покончил с супом, выпил стакан молока и сложил руки на столе, словно ученик за школьной партой. Всем своим сосредоточенным видом он показывал, что ждет разговора, обещанного женой. Нина встала, подошла к окну и, повернувшись лицом к мужу, мысленно обратилась к Иисусу с одним только предложением. «Будь при моих устах, Господи!» Она слушала свой голос, звучащий спокойно, твердо и уверенно. Она говорила о том, что нашла истинное счастье в чистом, радостном и таком светлом общении со Спасителями Иисусом и Его детьми, верующими братьями и сестрами. Нина говорила о собраниях в Доме молитвы, о чудесных христианских песнях, об отношениях между людьми в церкви. Там, в Доме молитвы, другая атмосфера, зураб. Ты сам увидишь, какая огромная разница между этим миром и тем, что дарит Бог своим детям. В день моего покаяния я вошла в этот мир и больше ничего другого не хочу. Мое желание, чтобы ты тоже познал эту радость. Если ты согласен пройти через все это и принять любовь Божью, наша семья состоится». Зураб не перебивал ее, удивляясь всему, что слышал. Он был просто шокирован. Все, что угодно, он ожидал услышать от жены, но только не этот религиозный бред, как он мысленно оценил откровение жены. Когда он услышал последнее предложение Нины, он дернулся всем корпусом и резко прервал ее. — А если нет, то что тогда? Ну же, говори все до конца, говори. — Зураб, не злись. Я твоя жена и ею остаюсь. Господь не разрешает разрывать семейные узы. Но я хочу, чтобы ты знал, что только с тобой, принявшим веру в Иисуса Христа, наша семья будет вполне счастливой и цельной. Вот что я имела в виду. Зураб встал и подошел к жене. Взяв ее лицо в свои ладони, он пристально посмотрел в ее глаза и без прежней грубости сказал. «Все, что ты мне сейчас говорила, для меня это вообще сплошной неразрешимый кроссворд». «Ладно, я не хочу тебя обижать. Схожу в твой дом молитвы. Просто интересно, как тебя могли так оболванить?» Нина хотела возразить, доказать, что оболванил ее как раз он, Зураб. Это он толкнул ее в бездну наркотической одержимости. Это он изранил ее молодость сказками о красивой и свободной жизни. Благодаря ему она совершала преступление и оказалась осужденной потом зоны и все, что связано с ней. Но, встретив верующих, откликнувшись на Божий зов, она получила радость избавления от проклятого наркотика. Теперь она знает новую жизнь без страхов и зависимости, без ломки и страданий от нее. Все это ей хотелось сказать Зурабу, но внутреннее чувство подсказывало ей промолчать, и она доверилась этому побуждению». Глава восьмая. Человечество живет во времени, но люди не могут управлять им. Наоборот, люди зависимы от него, время давлеет над ними. Время. Что это такое? Откуда оно взялось? Было ли оно всегда и будет ли длиться бесконечно? Кто серьезно задумывается над этим вопросом? Кто ищет ответа и, прилагая усилия, находит его? «Может быть, это ты, слушатель?» О, как важно знать ответы на эти вопросы! Самый достоверный ответ дает одна единственная книга, автором которой является сам триединый Господь Бог, Творец всей необозримой Вселенной. Облегшись в человеческую плоть, Он ходил по этой земле, нося имя Сына Божьего». Иисус Христос открыл счет времени, положил Ему предел, и Он же остановит его однажды навсегда. Зная начало и конец времени, Христос нас ясно предупреждает. «Безумный, разве ты не знаешь, что в эту самую ночь, в течение которой ты рассчитываешь на отдых, на забытие, твоя душа будет из тебя вырвана? Смерть придет, конец жизни придет, времени придет конец. Самой наименьшей единицей времени является миг, или по-научному йогта секунда. Мгновение сменяется следующим мгновением. Секунды отсчитывают минуту, минуты слагаются в часы. Как же мы привыкли к этим драгоценным мгновениям, совершенно утратив их ценность для своей души? Библия авторитетно наставляет читающих ее, дорожа временем, потому что дни лукавы. Жизнь человека измеряется временем, но не только. Она складывается из тех мыслей, слов и дел, которые этот человек помыслил, сказал и сделал. В нескончаемой суете мирских сует люди не придают этому никакого значения. И очень жаль. Ведь именно этим будет оценена прожитая тобой, слушатель, жизнь. В этот самый момент мне хочется оставить на этой странице мудрое изречение простой девочки-пастушки из детского рассказа, которая помогла мудрецу в его поисках ответа, настоящий перед ним вопрос «Какой самый важный момент жизни?». Земная мудрость не закрыла ей глаза на совершенную простоту вещей, и она, с изумлением посмотрев на мудреца, ответила, «Самое важное время — это теперешнее мгновение, ведь прошлого больше нет, а будущее еще не настало. У тебя, у меня только вот это мгновение, в котором мы живем». Чем нужно заполнять эти мгновения? Делать самое лучшее, что можешь, творить добро, любить людей и чтить всем сердцем своего Создателя, прославляя Бога за все его милости к людям. Из чего складываются твои мгновения? Может быть, они наполнены твоими пристрастиями, пустым времяпровождением или обещанием себе самому завтра исполнить что-то очень доброе, к которому вдруг сегодня тебя побудило твое сердце? Есть страшное слово, поздно. Достоевский подобрал к слову ад очень верный синоним поздно. Наступит вечность и для тебя, слушатель. Прекратится для тебя время, когда ты мог делать добро, откликаясь на побуждение сердца, в которое вкладывал Бог светлые и чистые желания. Но, возможно, поленности или беспечности ты откладывал делание добра твоими спасительными обещаниями были слова «потом», «завтра» или «когда-нибудь». Но время, определяемое этими словами, не в твоей власти. Помнишь, у тебя есть только настоящий момент. День сегодняшний, день служения Богу и людям. Миг, и земная жизнь внезапно прервалась. Стало поздно. Страшное слово. Да не будет оно произнесено для тебя». Наташу с детьми встретила ее сестра Карина с мужем в аэропорту Бостона, столице и крупнейшем городе штата Массачусетс. Самолет прибыл вечером, когда город был погружен в море огней. Получив багаж и погрузив его в микроавтобус, уставшие от длительного перелета Наташа и дети были рады поскорее добраться до своего временного пристанища в американском доме Карины. Особенно радости по случаю прибытия в Америку Наташа не испытывала, ее душа никак не могла успокоиться в раздумьях об оставшемся по ту сторону океана Павли. Дети же, Валя, Гриша и Славик, наоборот, всему радовались. Все для них было ново и интересно. Они восхищались огромными небоскребами, висячими мостами и громко делились восторженными впечатлениями о городе, где им предстояло отныне жить. Первая Наташина ночь на новом месте тоже прошла неспокойно. Ей снился муж с печальными заплаканными глазами и страдальческой улыбкой на лице. Утром первой ее мыслью было позвонить ему, что она и сделала, взяв трубку и выйдя на патио, чтобы никого не разбудить. К ее радости и удивлению Павел ответил. Она сообщила, что доехали хорошо, справилась о его самочувствии и по-матерински нежно стала его увещевать, не творить никаких глупостей. Павел ответил, что уже успел соскучиться и не представляет, как будет жить без нее и детей в течение года, пока не придет ему новое разрешение на собеседование. Наташа пообещала часто звонить и рассказывать, как будет происходить их устройство. Обещала, что в следующий звонок дети тоже подключатся к разговору. На этой почти оптимистичной ноте они распрощались. Через месяц, получив все документы для постоянного жительства в США, Наташа занялась вопросом вызова мужа в Америку. Вскоре она устроилась на работу, дети пошли в школу, и жизнь потекла в своем русле только уже на новой их родине. Самым радостным для Наташи было присоединение к русскоязычной церкви. Здесь со временем она обретет много добрых друзей. Здесь ее дети заключат с Господом завет крещения и будут служить Спасителю в родной церкви. Нина и Зураб шли в дом молитвы. День был воскресный, день радостный для каждого рожденного свыше, когда все спасенные собираются под сводом Божьего дома для поклонения своему небесному Отцу. Но на сердце Нины все еще лежала тяжесть. Причиной этому были хитрые проделки мужа. Со дня его возвращения из зоны прошло уже более полугода. Все это время Зураб уходил из дома утром, объясняя свой уход поиском работы. Возвращался к обеду или вечером, к ужину. Сокрушался, что нет работы, говорил о своих мытарствах за день, всем своим видом показывая, что очень переживает. Все его старания найти работу терпят неудачу изо дня в день. Он по-прежнему курил папиросы, выпрашивая деньги на них у Нины или у ее матери. Однажды Нина уловила от мужа винный запах. Она взяла его за руку, как провинившегося школьника, и завела в спальню, чтобы их разговор не слышала мать. Зураб улыбался, пока Нина высказывала ему свои настоятельные просьбы оставить все его прежние привычки, просила отнестись серьезно к ее просьбам, быть ответственным, как положено мужчине в доме. Но Зураб только кивал головой, не входя в спор с женой, оставаясь сам себе на уме. Наконец Нина не выдержала и расплакалась. Уткнувшись в колени и погрузив лицо в ладони, она тихонько всхлипывала, боясь, чтобы ее плач не услышала мать. Зураб подошел к жене, подняв ее голову обеими руками, тоскливо произнес. — Ой, ну перестань, Нина! Что ты тут мокрое дело разводишь? Ну, выпила с другом. Не стоит разговора, только по бутылке вина на нос. А что мне было делать? Отказываться, что ли? он ведь угощал. — Да и потом, я ведь взрослый человек, что ты меня пасти собираешься? — Успокойся, не реви. Нина высвободила свое лицо из рук мужа и, отерев слезы ладонью, с горечью в голосе ответила. — Знаешь, Зураб, я тебе говорила, что семья у нас должна быть семьей, настоящей. Я уважаю тебя, ты считаешься со мной. За это время уже можно было найти работу. — Скоро нас будет трое, Зураб. Посмотрев недоверчиво на жену, Зураб сел на свое место и, тряхнув своими смоляными кудрями, сконфуженно спросил. — Что значит «трое»? Ты хочешь сказать, что забеременела? — Уже четыре месяца, Зураб. Неделю назад я ходила в женскую консультацию. Доктор сказала, похоже, будет мальчик. Точнее, скажет на следующем приеме. Зураб встал и зашагал по комнате, чеканя шаг, словно солдат по плацу. Подойдя к жене, спустя несколько минут он задал свой ужасный вопрос, нисколько не смущаясь его содержанием. «А ты уверена, что он нам нужен? И почему ты не посоветовалась со мной? Может, я совершенно против?» Теперь встала Нина и, смотря прямо в глаза мужа, спокойно, но твердо, произнося каждое слово с ударением, проговорила. О каком совете ты говоришь? Дети появляются в семье по воле Божией, Зураб. Ни мне, ни тебе не дано такое право решать, иметь нам ребенка или нет. Он нам нужен, потому что этот ребенок — Божий дар нашей семье. Мы должны быть благодарны Богу. Ясно. Зураб обошел жену вокруг, и ехидным взглядом осматривая ее талию. А ты округлилась. Как я этого не заметил? Ну что ж. Рожает, отдар, Теща знает. Маме скажу тоже. Главное, чтобы ты знал, Зураб. Нина, не обращая на колючий взгляд мужа внимания, прильнула к его груди, просительно прошептав. И, пожалуйста, будь хоть немножечко серьезней. Через пять месяцев ты станешь папой. Через две недели Зураб устроился разнорабочим на стройку. С работы приходил трезвый. Казалось, он внял просьбе жены, но Нина, наученная прошлым опытом, не торопилась проявлять радость в отношении к произошедшим переменам. Только время могло показать, насколько эти перемены были искренними. И вскоре Зураб снова себя показал. В день первой получки заявился домой поздним вечером изрядном подпитии. Нина не стала его ни в чем укорять. Утром, провожая мужа на работу, попросила. «Зура, ты можешь исполнить мою просьбу? Пойдем в воскресенье в Дом Божий!» Зураб на мгновение задумался и дал свое согласие. «Ладно, пойдем!» И вот ее желание исполнилось. Вместе с мужем Нина вошла в такой родной ее сердцу двор молитвенного дома. То там, то здесь стояла группками молодежь с улыбками на просветленных лицах, оживленно делясь друг с другом своими новостями. На скамейках, стоящих вдоль стены здания, сидели пожилые люди, о чем-то беседуя в ожидании начала служения. Нина, приветствуя братьев и сестер, шла, держа под руку мужа, ко входу дома молитвы. Зура оплавил на себе любопытные, но добрые и приветливые взгляды. Ему казалось, что он стал на подиум для всеобщего обозрения, и это вызывало в нем неприятное чувство. Ему захотелось повернуться и уйти. Нина почувствовала его напряжение и, ускорив шаг, вошла в зал. Окинув зал быстрым взглядом, Зура отметил для себя, что здесь все просто и даже уютно. Не было никакого сравнения с тем, оставшимся в памяти православным храмом, в который он однажды попал совершенно случайно, еще в своей бурной молодости, с одним из дружков. Пройдя к одной из скамеек, Нина пропустила мужа и, пройдя за ним, села рядом. Она то и дело посматривала на Зураба, желая понять, какие чувства наполняют его. Но лицо мужа было почти непроницаемым. Он сидел, опустив голову, и только иногда бросал мимолетный взгляд на проходящих мимо людей. Зал наполнялся быстро. Входящие рассаживались тихо, без лишних промедлений. Хоровая площадка, расположенная в центре от кафедры, тоже заполнилась певцами, левитами кафедре прошел пресвитер и приветствовал всех друзей и Церковь Христову. Прославив в молитве Господа за все его несчислимые милости, пресвитер призвал хор к исполнению гимна «О наш Отец на небесах». Хористы встали со своих мест, зазвучала прекрасная мелодия, сопровождающая слова молитвенного песнопения. «О наш Отец на небесах, прими моление мое», Да славно, в славных чудесах, светится ими в век твое. Церковь поднялась, и весь зал заполнился благоговейным общим пением. Голоса поющих сливались в одно цельное провозглашение хвалы и славы Божьей. Всеведущ ты и всемогущ, трепещет пред тобою все, всевидишь ты и вездесущ, да прийдет царствие твое. Зура, увидев, что все встали на ноги, тоже подскочил, словно его кто-то подтолкнул и озадаченно посмотрел по сторонам. Но на него никто не обращал внимания. Люди возносили свои сердца в молитвенном поклонении великому Создателю. «При мудрости ты, Боже, полн, и в счастье мысль одна моя, пусть средь житейских бурь и волн да будет воля век твоя». Зураб успокоился и стал вслушиваться в слова, в которых обличалась человеческая греховная сущность и призывалась имя Божие во спасение от всякого рода зла. Кто без тебя безгрешен был, во искушенье не введи, нас, немощных, о, Боже, сил от злого духа огради. Необъяснимо затрепетала, заволновалась душа Зураба, Словно кто-то невидимый, но присутствующий здесь Хорошо знал всю его греховную жизнь, его сердечную нечистоту. Боясь пошевелиться, Зураб повел взглядом направо, налево. Лица поющих были спокойны, светлы и исполнены вдохновения, Которое было ему еще недоступно и потому непонятно. Наконец гимн был допет — Все опустились на свои места, и Зураб облегченно вздохнул. Нина заметила беспокойство мужа и нежно коснулась его руки, желая успокоить его этим своим теплым прикосновением. Зураб заюрзал на скамейке и, вставая, тихо шепнул жене. «Я выйду, покурю». Нина сжала его руку и трогательно попросила. «Пожалуйста, Зураб, вернись». Зураб ничего не ответил и в полусогнутом положении быстро направился к выходу. Нина взмолилась. «Господи, не дай ему уйти!» К кафедре прошел один из сидящих справа от хора братьев, и Нина попыталась сосредоточиться. Началась первая проповедь, в которой проповедник говорил о силе молитвы, ее способности наполнять молящегося утешением и радостью, когда сердце искренне изливает перед Богом свои проблемы, тревоги или даже чаяния души. Заканчивая свою проповедь, брат Эн призвал к молитве. Опускаясь на колени, Нина с надеждой оглянулась на дверь. Она была закрыта. После молитвы пел хор, читали стихи, а зураба все не было. с полчаса, место возле Нины оставалось пустым. После служения мальчиков из воскресной школы к кафедре прошел мужчина среднего роста с выразительным еврейским лицом и густой шевелюрой черных волос, кое-где тронутых серебром ранней седины. Он обратился к церкви, приветствуя ее словами. «Шалом, дорогие братья и сестры!» Он открыл Библию и представился. «Перед вами чистокровный еврей, которого Мессия Иисус коснулся Духом Святым и сделал своим Божьим детем. Зовут меня Симха. В переводе с иврита это означает «радость». О радости я хочу говорить сегодня с вами. О радости неземной, но дарованной Господом Богом, Его возлюбленным детям». В этот момент, совершенно увлеченная услышанным, Нина почувствовала движение воздуха и, увидев садящегося рядом мужа, признательно улыбнулась ему. Проповедник продолжал. «Я живу в Израиле. Именно там, в этой благословенной стране обетованной, Господь нашел меня и спас. Сразу же я стал трудиться для Его славы, служа в миссии «Евреи для Христа». Хочу поделиться с вами тем, каким путем проводит меня Иисус по этой земной пустыне. Был женат я дважды и оба раза на христианках. От двух браков имею троих прекрасных деток, двух сыновей и дочь. Первая моя жена умерла от рака груди, оставив мне двухлетнего сына и четырехлетнюю дочку». Это был очень трудный период в моей жизни. Я должен был быть отцом и мамой одновременно для своих маленьких деток. Когда дочери исполнилось двенадцать лет, в нашу семью вошла новая мама. Несмотря на то, что она была значительно моложе меня и что у меня было двое детей, эта женщина согласилась выйти за меня замуж и разделять все тяготы с моей семьи со мной. Мы прожили вместе пять счастливейших лет. Дети называли ее мамой, ибо она стала для них заботливой и ласковой мамочкой. У нас родился мальчик. Радость была для всех нас большой и полной. Но через два месяца после рода в жене был поставлен диагноз – рак мозга. Болезнь развивалась стремительно, я был в совершенном отчаянии. Моя дорогая жена таяла, как снежинка на ладони. В сильной скорби, поглотившей всего меня, уложив детей спать, я, заперся, в одной из пустых комнат и стал взывать к Господу. Потом я открыл Писание и стал читать на открывшейся странице. Это была четвертая глава послания к филиппийцам. Я прочитал первые семь стихов и услышал внутри себя тихий голос. С четвертого стиха мой тебе ответ. Конечно, я уже раньше слышал этот голос, голос моего пастыря, и теперь стал послушно вслух читать с четвертого стиха. Вот что там сказано. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Я был изумлен звучанием этих слов. Они не несли в себе совета. Это было повеление, повеление моего Господа. Дальше я читать не мог, потому что весь мой разум, сердце и душа погрузились в размышления над этим повелением. Конечно же, Бог знал мое положение. Ему было известно все о моей семье. Мое горе, доводящее меня до отчаяния, он видел совершенно. И при этом он повелевал мне радоваться я стал разбирать эти стихи слово за словом. Бог был моим собеседником. Он открывал мне свое слово, и оно принесло мне успокоение, которое не оставляет меня с той долгой молитвенной ночи. И вот что я уяснил. Даже при самой глубокой скорби христианин имеет способность хранить радость в своем сердце. Я назову вам три причины истинной небесной радости спасенного дитяти Божьего. Первое. Радуйтесь всегда в Господе. Господь пребывает всегда, и значит, наша радость пребывает с нами тоже всегда. Второе. Мы должны обладать кротостью, ибо только смиренному сердцу доступна радость Божия. Радость любит обитать в кротком сердце. Погрузите свое сердце в кротость Христову, потому что Иисус смирен и кроток сердцем, и учит приходящих к Нему этим божественным качествам. И третье – Господь близко. Наш Спаситель никогда не оставляет свое дитя. Он держит его за правую руку и помогает ему во все дни и во всяких обстоятельствах. В ту ночь я вышел из этой комнаты счастливым человеком. То, что открыл мне утешитель, сделало меня таковым. Когда нашему новорожденному исполнилось два месяца, жена моя перешла в вечные обители. У ее гроба я плакал, но в моем сердце не было ни боли, ни отчаяния. Оно хранило радость в Господе, кротость во всех обстоятельствах и надежду на блаженное будущее с Иисусом. Господь близко. Господь был и остается с нами, Он вернется за своей возлюбленной церковью, и это будет скоро. Будем же братья и сестры христианами, желающими и ожидающими в радости своего Спасителя. Всюду и всем я свидетельствую о своем чудесном еврейском мессианском счастье. Да прославляется достойно в жизни нашей жизнедатель, возлюбивший нас и дарующий нам свое блаженство. Закончив свое свидетельство молитвой, брат Симха ушел с кафедры, а хор поднялся для исполнения своего заключительного гимна. Зал снова встал, и вся церковь слушала пение стоя. Зураб наклонился к жене и сказал, что подождет ее на улице. Собрание закончилось молитвой пресвитера. Выйдя во двор, Нина стала искать глазами мужа, но его нигде не было. Покидая двор молитвы, она увидела Зураба, сидящего на корточках на противоположной стороне дороги. Он курил. Она махнула ему рукой, и он, затушив папиросу, пошел к ней навстречу. По дороге домой Нина спросила Зураба, понравилось ли ему собрание. Он пожал плечами и без особого энтузиазма высказал свое неопределенное мнение. «Как тебе сказать, говорить можно все, но кто поверит?» «А, впрочем, если тебе нравится, ходи, меня только не трогай». Конечно, Нина хотела услышать совсем другое, но ничем мужа не возразила, спрятав свои чувства поглубже, чтобы не вызвать у него еще большего противления. Глава девятая Год проживания в новой стране прошел быстро, несмотря на все трудности с устройством, незнанием языка и поиском работы. Наташа даже стала себя чувствовать лучше, хотя по-прежнему переживала за мужа. Еженедельные звонки ему доставляли ей новые волнения. Павел нуждался в деньгах, и она отправляла ему ежемесячно небольшую сумму, отказывая себе и детям во многом, что они могли бы иметь в этой стране. Когда пошел второй год ожидания, Павел стал нервным и все чаще срывался в обиде, жалуясь на то, что он всеми оставлен и забыт. Наташа несколько раз звонила в посольство, чтобы узнать о том, как продвигается дело с вызовом мужа. Обращалась к американским друзьям, чтобы они помогли в ускорении дела. Наконец, она получила уведомление, что Павлу отправлены все бумаги, и теперь скорость приезда зависит от того, как быстро он завершит все необходимые дела для отъезда из своей страны. Наташа позвонила мужу и объяснила, как лучше и быстрее все оформить. Чувствовалось, что Павел воспрянул духом. Скоро он сможет увидеть семью, по которой, по его словам, так сильно скучал. По просьбе Наташи некоторые братья и сестры приглашали Павла для мелких работ в хозяйстве и платили ему за это. Также она узнавала от них, как Павел живет, зная, что он имеет губительную привычку пить в одиночестве. В следующий свой звонок мужу Наташа не дозвонилась. На той стороне связи ответа не было. Тогда она позвонила Дине, дочери Евгения и Леры. Дина сообщила, что три дня назад Павел был у них и помог с устройством бани. Муж Дины рассчитался с ним за работу, и он ушел домой. «Три дня назад», — думала Наташа, — «а видел ли его кто-нибудь в эти дни еще? Почему же он не отвечает на звонки?» Какое-то смешанное чувство неясной тревоги и страшного предположения теребило ее разум. Наташа решила позвонить пресвитеру церкви. Брат хорошо знал ее семью и, конечно, знал и проблемы Павла в отношении алкоголя. Переговорив с пресвитером Эл, Наташа стала ждать ответного звонка. Ночь она провела без сна. Ее душой овладело горькое предчувствие того, что произошло непоправимое. Детям она ничего не говорила, решила дождаться сообщения брата Эл. На второй день ожидания вечером, наконец, зазвонил телефон. Дети были во дворе, и Наташа могла говорить без свидетелей и принять новость, какой бы она ни была, вне присутствия детей. Она взяла трубку и прижала ее к уху, боясь пропустить хоть одно слово. Брат Эл поприветствовал ее. Наташа знала его обычный голос, кроткий, спокойный, неторопливый. В трубке звучал точно такой же, и в ее голове пронеслась мысль с затеплившейся надеждой на хорошее. А брат тем временем рассказывал все по порядку. «Сразу после твоего звонка, Наташа, мы поехали с женой на квартиру Павла. Он не отвечал на дверной звонок. Тогда мы спросили его соседку о том, когда она видела его». Женщина ответила, что он редко бывает дома. Она не помнила, когда видела его, но сказала, что три, то ли четыре дня назад слышала, как в квартире ходили и бежала вода из крана. «Должно быть, его нет дома, потому что все эти дни оттуда не доносится никаких звуков», — заключила соседка. Мы уже собирались уйти, как жене вдруг пришло в голову посмотреть в замочную скважину. Она увидела торчащий с той стороны ключ. Стало ясно, что Павел в квартире. Мы стали снова стучать. Ответа никакого. Пришлось вызвать полицию, Наташа. Она приехала сразу через десять минут. Дверь взломали и вошли. В квартире был спертый воздух. Павел лежал на диване, подтянув ноги к животу и положив руку под голову. Казалось, он спал. Рядом с диваном стояла бутылка с какой-то светлой жидкостью, наполовину выпитая. На столе лежала отломленная булка хлеба и открытая банка консервов. Полицейский тронул Павла, он... Брат Эл тяжело вздохнул и сделал паузу. Наташа уже все поняла. Из памяти вырвалась та, уже покрытая быльем, фраза, которую муж произнес, обнаружив своего отца мертвым в запертой комнате, точно так же выломав дверь. «Я остановлю смерть, собой закрою эту черную дыру». Слова, озвученные мужем, стучали в ее виски словно молотом. Слова писания всплыли в ее духовной памяти. «Смерть и жизнь во власти языка». «Зачем ты произнес это, Пашенька? Откуда ты из глубины души?» — взывала Наташа. «Твой собственный язык произнес тебе приговор». Наташа слушала дыхание брата Эл, застывшее в осознании того, что это произошло. Павел мертв, мертв, мертв, отстукивало ее сердце с каждым следующим ударом. Это страшное слово. Смерть настигла его. Сказанное слово, вышедшее из уст мужа, проклятием вернулось из двухгодичной давности, чтобы исполниться в настоящем. Ее глаза были сухими, но все ее тело трепетало в мелкой дрожи. И тут она снова услышала голос брата Эл. «Наташа, Павел был уже холодным. Он отравился содержимым бутылки». Анализ показал, что это была не водка и не смогон. Это был технический спирт, заправленный лимоном для запаха. Видимо, он купил его у кого-то по дешевке и, придя домой, выпил, лег и уснул. Уснул навсегда. «Наташа, скажи же что-нибудь!» «Слышишь? Наташа!» Уснул навсегда. Эти два слова еще долгое время будут вызывать у нее дрожь в теле. Не смерть страшна сама по себе, страшной, недовыразимой болью прискорбно то, что ничего нельзя изменить, ничего не исправить. Как известно, через библейское откровение Бога Творца человеческая душа вечна. Где же теперь душа Павла, душа, не нашедшая при жизни в теле мира со своим Создателем? Вся внутренность Наташи стыла в невообразимом холоде, который ледяной рукой сжимал все ее члены. А в трубке звучал и звучал голос пресвитера, пытающегося вызвать ее из состояния отрешенности. Но для слуха Наташи это был только непознаваемый шум. В какое-то мгновение в ее разум прорвались не просто звуки, а слова со смыслом, и она услышала обращенное к ней. «Ну скажи же что-нибудь, сестра!» А, я все слышу, Иван, слышу. Приехать я не смогу. Прошу, похороните Пашу. Я вышлю необходимые средства. Благодарю за все. Позвоню завтра и все обговоримо сейчас, пока мне трудно сосредоточиться. Прости, брат. Наташа положила трубку, вышла во двор и позвала детей. Видимо, выражение ее лица было настолько необычным, исполненным внутреннего напряжения, что они без лишних вопросов вошли в дом. Обратившись к детям, Наташа, преодолевая хрипоту в голосе, не приводя никаких подробностей, произнесла только одну фразу «Наш папа умер». Прошло пятнадцать лет. Жизнь Наташи и ее детей течет под рукой Всевышнего. Наташа стала бабушкой, у нее растет трое внуков. Прошлое, несмотря на то, что оно уже очень и очень далеко аукнулось в ее жизни. Наташе был поставлен диагноз, который все чаще встречается в современном мире – рак. Она прошла через тяжелое лечение этой болезни, доверившись во всемогущие руки своего небесного отца. Болезнь была побеждена. Жизнь продолжается, и Наташа с полнотой надежды на Господа Иисуса идет по земной дороге с сокровенным желанием в сердце. Достичь чудесной небесной страны, в которой царствует ее верный божественный друг. Ее душа покоится в самой надежной руке всей безбрежной вселенной, в руке Создателя которая обещает всем, преданным ему сердцам, увидеть его таким, каков он есть, прекраснее всех людей. Спустя года два, два с половиной после похорон жены, Олег Быстров привел в дом молодую женщину. Он подозвал Артема и коротко, без объяснений, сказал сыну. «Я женился. Если тебе нужна мама, можешь называть так Дарину. В любом случае тебе нужно ее слушаться. Понял?» Артемка посмотрел на отца из-под лобья и дернулся, чтобы уйти. На это отец грубо тряхнул его за плечо и повторил свой вопрос. Артем, сжимая зубы от ненависти к отцу, сказал, что все понял, и поспешил уйти с глаз долой. У Дарины была очень хрупкая фигурка. Казалось, что она еще девочка-подросток, но работать ей пришлось так же тяжело, как первой жене Олега, Нонне. Дарина вставала рано и делала замес за замесом. Через несколько месяцев она сообщила Олегу, что забеременела. Эта новость была для него совсем нежеланной, и он настойчиво предложил ей сделать аборт, объясняя ей, что дети им не нужны, не останавливать же бизнес. Но Дарина, несмотря на то, что выглядела очень слабой, имела довольно твердый характер. Она категорично заявила мужу, что на такой шаг она не пойдет и будет рожать ребенка. Олег махнул на нее рукой, заявив, что работа стоять не будет из-за ее капризов. Когда у Дарины уже округлился живот, Василий Семенович, отец Нонны, видя, что женщине очень тяжело в таком состоянии вымешивать тесто и печь хлеб, вступился за нее перед зятем. Состоялся громкий разговор, переросший во взаимное оскорбление. И все же Олегу ничего другого не оставалось, как купить для своей новой жены специальную машину для замеса теста. Дарина была очень благодарна заступнику и в одном из разговоров с Василием Семеновичем выразила ему свою признательность. Это так растрогало старого человека, что он зашел в свою комнатку и выплакал всю сердечную боль о потерянной дочери, за которую он никогда не заступался перед зятем, не желая семейных передряг. Артемка рос в полном одиночестве, никого не интересовало, где и как он проводит время. Часто он пропускал занятия в школе, за что получал тумаки и затрещины от отца. С каждым днем в Артемкиной душе все больше росла ненависть к отцу. Нередко он выкрикивал непристойное ругательство на отца, когда тот в очередной раз наказывал сына, называя его выродком и волчонком. С дедом у него также не было теплых отношений. Дарину он старался не замечать, но и никогда не возражал ей, когда она о чем-нибудь его просила, помня предупреждение отца. Обстановка в доме была непростой, все чаще между Олегом и Дариной возникало молчаливое несогласие, а порой, наоборот, громкий скандал оглашал весь двор. Как бывало и в прежнее время, при Нонне Олег стал снова позволять себе не приходить домой на ночь. Дарина понимала, что он изменяет ей, и страшно корила себя за то, что вышла замуж за человека, которого знала совсем мало. С каждым днем ей все труднее было справляться с выпечкой хлеба, но Олег не позволял ей отдохнуть ни одного дня. — Ты что? Какой отдых? У меня же договоренности в пяти точках продажи хлеба. Я не могу их сорвать. Кто будет со мной потом иметь деловые отношения? И потом я тебя предупреждал. В ночь, когда Олег не пришел домой, у Дарины начались схватки. Василий Семенович вызвал скорую, и ее доставили в родильное отделение. Дарина родила дочь. Олег навестил жену только один раз. В день выписки за Дариной пришла ее мать и забрала дочь домой. Олег пришел за женой в родительский дом спустя неделю, но Дарина наотрез отказалась возвращаться под кров своего жестокого мужа. Так Олег снова остался без жены. Просто удивительно, что он недолго был один. У него снова появилась новая женщина, которая согласилась работать у него и быть его сожительницей. Артем все чаще стал исчезать из дома, бросил школу и доставлял отцу множество неприятностей. Однажды, после очередного похода в милицию для освобождения сына, отец жестоко стал его избивать. В ответ на его удары Артем стал защищаться и, схватив отца за руку, грозно прорычал. «Не трожь! Убью как-нибудь ночью!» Олег обмяк под его диким взглядом и по крепкой хватке понял, что сын вырос и кончилось для него, отца, время безнаказанности. С этой поры Олег больше не трогал сына, но и совершенно отказывал ему в отцовском хлебе и заботе. Его совсем не интересовало, где Артем берет деньги и покупает себе вещи. Василий Семенович тяжело переживал полное разрушение всех семейных основ. Его младшая дочь заболела позорной венерической болезнью и была принудительно госпитализирована. Все эти события резко подорвали и до того плохое здоровье старика. Он слег в постели и больше не поднялся. Олег похоронил тести и стал владельцем двух домов, продолжая свой бизнес и живя во внебрачных отношениях с работающей на него женщиной. Рука справедливости еще не коснулась его, но это непременно произойдет. Библия говорит, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Но милость Господа велика, и он не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Да откроется и Олегу, ожесточенному в мире греха, просвещение сердца духом любви. Артем ушел из дома и стал промышлять себе на жизнь разного рода преступлениями. Но всему приходит конец. Он попался на крупном групповом воровстве с разбоем. В настоящее время он проводит свою молодую жизнь в тюремных узах. Но для слова Божьего нет уз. Господь находит сердца обремененных всюду. Возможно, и дай Бог этому совершится, какой-нибудь Божий посланник придет с благой вестью и в это место тьмы, и Артём услышит снова об Иисусе, и, может быть, он вспомнит короткие разговоры со своей соседкой тетей Светой о Спасителе Христе, и его душа откликнется на нежный Божий призыв. Жизнь на земле для него еще продолжается. «Поздравляем тебя, мамочка!» Ласковый голос акушерки достиг притупленного слуха Нины, изнемогшей в трудных родах. «У тебя родился мальчик. На рассвете пришел в этот мир. Радость для отца и поддержка для мамы. Посмотри-ка на сыночка. Ну же, открывай глаза, мамочка!» Нина постаралась приподнять веки, но они, казалось, налились свинцом, и ее попытка осталась безуспешной. — Ну, хорошо, — пожалела акушерка Нину, — я не буду тебя тревожить. Отдыхай. Твоя крошечка полежит рядом у твоей груди. Акушерка положила запеленутое дитя к левому боку Нины, ближе к сердцу, и подошла к другой роженице, у которой участились родовые схватки. Нина дышала глубоко, полной грудью, и постепенно у нее восполнялись силы, потраченные на появление на свет ее и дитяти. детяти. Она начала понимать, сказанное акушеркой, «У тебя родился мальчик, радость для отца». «Если бы это было так», — подумала Нина, помня, как не был рад Зураб ее беременности. В последний месяц он вообще стал грубить жене и снова стал приходить домой выпившим. Его частое выкуривание папирос вызывало у Нины тошноту, и она всячески уговаривала его бросить курить. Скоро у нас в доме появится малыш, Зураб, ну ради ребенка оставь эту гадость. Да и мне самой плохо от этого дыма, прошу тебя, ну, пожалуйста. Он же в ответ парировал. Ой, какие мы стали нежные! Давно ли сама затягивалась еще худшей гадостью? Терпи, привыкай. Ты же все можешь в укрепляющем тебя Иисусе. Или забыла свои же слова? Нине было очень обидно, горько и больно от мужненного отношения, но она снова и снова смиряла себя и тихонько молилась, удаляясь в другую комнату. Во второй половине дня, когда Нина была уже в палате, ей принесли букет цветов и записку. Она даже удивилась, подумав, что это от Зураба, и он все-таки способен и на внимание. Но она ошиблась. Цветы были от Валентины Николаевны, с которой она часто общалась, посещая Дом Божий. В записке красивым почерком учителя было написано «Дорогая моя сестра во Христе, мы с Игорьком поздравляем тебя с рождением, сыночка». Господь да благословит его и с самого рождения отделит его от этого греховного мира, чтобы он возрастал чистым, скромным мальчиком и стал сильным мужем Божиим. А тебе самой желаем здоровья и счастья в Господе. Доброго вам с зурабом семейного очага. С любовью, В.Н. Прочитав записку, Нина даже прослезилась от таких простых и ласковых слов своей христианки-подруги. Медсестра, принесшая цветы, поставила их в банку на тумбочке, и они издавали приятный аромат и радовали взор всех лежащих в палате мамочек. Только под вечер явился Зураб. Нина сразу поняла, что муж изрядно выпил. Он стоял под окном палаты и, размахивая руками, громко хвалил Нину за ее материнский подвиг. Выглядел он как шут или клоун. Все женщины, лежащие в одной палате с Ниной, смеялись до слез, прижимая руки к животам. Только Нине совсем было не до смеха. Она отошла от окна и что-то быстро написала на клочке бумаги, открыла форточку и выбросила записку мужу. Зура прочитал ее и закричал так громко, что из соседних палат стали выглядывать женщины. «Нинок, сына назовем Гошей!» «Скажи ему, что он будет моим лучшим другом!» Нина больше не подходила к окну, и Зураб, потоптавшись под окнами, отправился во освояси. Ей было стыдно за мужа, и она легла на кровать, отвернувшись к стене. В день выписки Зураб встретил Нину и отвез ее с сыном домой на такси. Сам же отправился на работу, как объяснил Нине. Нина проживет с Зурабом еще восемь лет». У них родится еще трое детей, но жизнь с мужем никак не строилась. Зура продолжал жить своей жизнью, то исчезая из дома, то возвращаясь. Нина воспитывала детей одна, почти не имея никакой финансовой поддержки от мужа или даже моральной. Дети росли, а их отец колесил по городам и весям, возвращаясь домой только исключительно для разнообразия своей разгульной жизни. Зура понижал жену, оскорбляя на всякий лад и нередко распускал руки. Часто это происходило на глазах детей, и они боялись всякого появления отца в доме. Бывало, Зураб отсутствовал дома по несколько месяцев. Нина догадывалась, что муж не верен ей, но не имея доказательств, сносила его выходки сохраняя в своем сердце надежду на Господа, который видит все тайное и постыдное, и в свое время выведет на свет все скрытое. Ее частой молитвой в это время был стих из псалма Давида. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, коли не пройдут беды». В один из своих следующих приездов Зураб сообщил Нине, что у него уже давно есть другая женщина, которая его устраивает гораздо больше, чем настоящая жена-баптистка. Его открытое заявление при любодеянии подвигло Нину на принятие решения вопроса о разводе, стоящего перед ней уже давно. Она сказала мужу, что не желает и не может жить с человеком, который попирает все святое, разрушает семью вместо созидания и, сославшись на библейскую заповедь, потребовала развода. Зураб с выразительным удовольствием дал ей развод и исчез из ее жизни, считая, что хорошо отделался от целого выводка детей и их мамашек-клушки. Через два года после развода один брат из церкви познакомил Нину с миссионерами из Германии. Звали его Конрадом. Он был уже много лет вдовцом. Нина и Конрад переписывались около года, и между ними возникло обоюдное чувство сердечной привязанности. Конрад предложил Нине стать его женой. Она дала согласие. Он вызвал ее с детьми в Германию, сочетался с ней законным браком и усыновил ее детей. Дети полюбили доброго и заботливого Конрада и скоро стали называть его папой. Прожив в замужестве с Зурабом более десяти лет, Нина никогда не испытывала истинного семейного счастья. Но Конрад ей это счастье подарил. С ним Нина обрела семью, основанную на твердом основании евангельской истины. Время течет, меняя лицо земли и обличие людей. Над всеми этими переменами властвует единственный Господин Вселенной. В его сердце не иссякает любовь ко всему, что он сотворил. Господь Бог являет свою заботу и попечение всему живущему, без выходных, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие. Рождаются и умирают люди, приходят и уходят великие и знатные жители земли — Но только один Бог остается неизменным, суверенным законодателем всего мироздания. Им все стоит. И только ради этого одного хочется поклоняться Ему и славить Его и смиряться перед Ним. Он – Всевышний Сердцеведец, знает все движения человеческой души, все сердечные радости и печали, все мысли и намерения каждой отдельной личности. У его груди может найти утешение любой живущий, получить радость и покой любой утружденный. Он вечный отец, и от его имени называется всякое отечество на земле и на небесах. О, если бы люди захотели познавать того, кто их возлюбил неприходящей любовью, того, кто обозревает всю землю, чтобы увидеть страждущих и услышать их просьбу о помощи, чтобы тут же открыть свою руку, в которой источник силы и могущества для творения добра и милости. Если бы человек желал укрыться под кровом Всевышнего, он бы непременно нашел там все, что он не может найти в этой жизни. Он воскликнул бы «Как благ ты, Господи! Нет тебе подобного!» Этим восклицанием уже многие годы наполнено сердце и уста Ани Гросс. Оставленная своим мужем Василием, оставшись с двумя сыновьями, она прошла нелегкий путь становления сильной духом христианки, сохранив в своем сердце добро к людям, нежность к своим близким. Много ей пришлось пережить в борьбе с унынием, отчаянием и житейскими проблемами. И за дня в день она повторяла себе слово, однажды сказанное Христом в Нагорной проповеди своим ученикам. «Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Аня жила так, чтобы и Христов свет излучался из ее души для ее сыновей, чтобы ее мальчики с малолетства, лишенные отцовства, видели свет в своей маме и были увлечены этим светом, чтобы стать его носителями и понести его дальше». Матвей и Эдик растут открытыми, честными и добрыми парнями. В Доме Божьем их знают как чтущих Бога и благоговеющих перед Ним. У них есть свои увлечения, спортивные игры. Они уважают и слушаются свою мудрую и кроткую маму. Никто никогда еще не сказал, что это неполная семья неполноценна. Невидимое Божье присутствие хранит Анину семью от всякого греха, так как всю свою жизнь Аня доверила Богу. Да и ее мальчики с ранних лет жизни стали познавать Господа, называв Его своим отцом. Божье обетование, записанное пророком исаей исполняется в жизни этой семьи. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, и я помогаю тебе. Варя Дёнина вместе с сыном, который успел жениться еще на своей родине, переехала на постоянное место жительства в Германию по вызову своей родной сестры. Сейчас они живут в небольшом немецком городке. Варя продолжает с непостыжаемой надеждой нести в молитве сына, его жену и своего внука, которые живут мирской жизнью и ничего не желают знать о Боге. Варя помнит один из своих снов, в котором видела зеленое дерево с отломленной засохшей веткой. Каким-то необъяснимым чувством она поняла, что эта ветвь — ее единственный сын. Она пыталась поднять и привязать ветви к дереву, но у нее никак это не получалось. Вдруг невидимая рука подняла ветку и укрепила ее. И сразу на ветви появились почки и вскоре зеленые листочки. Варя проснулась с убеждением, что ее сына спасет Иисус. Он наделит его истинной верой и напитает своими соками. Это убеждение нанесет уже многие годы и ни разу не усомнилась в верности толкования своего сна. Такая убежденность не противоречит библейским обетованиям. Апостол Павел, верный ученик Христа, на вопрос темничного стража «Что мне сделать, чтобы спастись?» ответил. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Никогда Божье Святое Слово на протяжении всей истории человечества не оставалось неисполненным. Варя верит каждому библейскому откровению, да будет ей по вере ее. Валентина Николаевна тоже уехала вместе с сыном Игорем в далекий северный город. Сын там женился, и это все, что известно автору, к сожалению. Евгений и Галина получили благословение в церкви и соединили два своих одиночества вместе. Галя терпеливо, по-доброму, помогала Жене воспитывать его детей, так рано оставшихся без мамы. Сейчас младшему из них, Диме, исполнилось восемнадцать лет. Он служит в церкви помощником молодежного пастора. Другие дети Евгения создали семьи и живут в разных местах огромного пространства бывшего Советского Союза. У старшей Галиной дочери Аллы и ее мужа Антона четверо детей. Верочка вышла замуж за того молодого человека, с которым училась в библейском колледже. И теперь они вместе служат Господу на миссионерском поле, куда ее мужа направил Господь. У них растут двое милых деток. Отношения между уже посидевшими супругами Жени и Гали сложились очень добрые. Галя благодарит Господа за Женю и доверительно открывает свое сердце заинтересованному собеседнику. В свои пожилые годы я имею в лице мужа надежную опору. Мне с ним живется хорошо, и я теперь твердо знаю, что Господь соединил нас, чтобы мы служили друг другу с любовью. В небольшой церкви Женя трудится диаконом, а Галина — учителем воскресной школы. В семье старшей сестры Галины и Лидии тоже произошли благословенные перемены. Ее муж Александр принял Иисуса своим личным спасителем и стал активным членом поместной церкви. Их сыновья – служители, с доброй совестью несут труд любви и совершают дело веры во имя Сына Божьего. Ирина Васильевна, мама Лиды и Гали, проводила своего мужа Геннадия Петровича в его небесную обитель. Достигнув большей крепости в возрасте, она остается довольно живой и радостной матерью и бабушкой-христианкой. Не все гладко в жизни каждого из наших героев, да и не может быть все спокойно и радостно на истощенной грехами земле. Но то, что так важно и первостепенно для каждого живущего в этом сложном и беспокойном мире, у них есть. Это вера и единение со своим Создателем. Храня свое сердце в благодати Христовой, они продолжают идти каждый своим путем под руководством святого вождя. В древние времена Иисус Навин, давая наставление еврейскому народу, выразил сердечное желание Бога. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Именно это угодно Богу, подарившему людям через своего Сына Иисуса Христа – Путь возвращения в вечный отчий дом.